Часть 14. -я. Майский дебют. 7 мая 1942 года. Раннее утро. Фарерские острова. Еще до рассвета в окрестностях Фарерских островов, каждая в отведенном для нее месте, тихо всплыли четыре германские подводные лодки типа 7 c Это были новые лодки, переданные на пополнение базирующейся в Бергене в злосчастной 11-й арктической флотилии подводных лодок «Криксмарины» после завершения в течение марта-апреля процесса обкатки и боевого выслаживания в учебных флотилиях. У-251 – командир-лейтенант Генрих Тим, У-252 – командир-капитан-лейтенант Кай Лершин, У-406 – командир-обер-лейтенант Хорст Дитрихс и У-408 – командир-капитан-лейтенант Рейнхард фон Химминг. Кроме команды из 52 подводников, включая командира, каждая лодка имела на борту под дюжиней морских диверсантов, прошедших стажировку в итальянской 10-й флотилии специальных штурмовых сил князя Боргезе. От предложенных итальянцами специальных, легко водолазных аппаратов немцы все же предпочли отказаться, так как воды Северной Атлантики, пусть даже и согреваемые гольфстримом, это не теплое и ласковое Средиземное море. Вместо этого немцы использовали надувные лодки с подвесными электромоторами, обеспечивающими полчаса бесшумного движения на скорости около 10 узлов. Выпустив диверсантов, подводные лодки погрузились вновь, чтобы всплыть пару часов спустя, когда к островам начнут подходить вылетевшие из норвежских баз германские бомбардировщики. Не исключено, что часть самолетов, принимающих участие в операции, будет сбита над морем, и подводники Крикс-Марины должны будут заняться спасением их экипажей. Тем временем в предрассветной мгле морские диверсанты на своих надувных лодках бесшумно двигались к своим целям. Две группы были нацелены на обеспечение планерного десанта на строящийся аэродром Бараб на острове Вагар. Еще двум группам была поставлена задача захватить маяк Скансин, расположенный при входе в гавань Торсхавана, и осуществить целеуказание сигнальными ракетами, пикирующим бомбардировщиком Ю-87Д, по на якорях в гавани Торсхавна британским кораблям. Все должно было начаться с восходом солнца, чтобы его лучи слепили британских зенитчиков и высвечивали цели атакующим немецким пилотам. В первой волне десанта шел штурмовой батальон Ваффен СС специального назначения, обученный и экипированный с учетом опыта штурмовых групп прошлой Великой войны и действий аналогичных русских подразделений на Восточном фронте. Главной целью десанта была не столица островов торнсхавна аэродром на острове Вагар. Базирование на нем немецких истребителей и пикировщиков означало полный контроль морских рубежей вокруг острова. Именно на захват аэродрома и были нацелены шесть планеров с десантниками из десяти и оба планера с танками ПЗ КПФ-W2. Забравшись на максимально возможную для пикирующих бомбардировщиков Ю-87Д высоту в 9 километров, немецкая воздушная армада приглушила двигатели, и с расстояния в полсотни километров начала почти бесшумно планировать к своей цели. Бомбардировщики Хе-111 находились во втором эшелоне, и после подавления ПВО по целеуказаниям с земли должны были подвергнуть бомбардировке уцелевшие узлы сопротивления англичан. По данным германской разведки, стационарного радара у англичан на Фарерах еще не было, и ни один из британских кораблей, стоящих на якорях в гавани Торсхавна, тоже не был еще оборудован радарной установкой. Это было лучше, чем Крит. С восходом солнца немецкие пикировщики и истребители оказались над своей целью. На аэродроме Вораб в порту Торнсхавна, на тяжелом крейсере Кент и легком крейсере Нигерия, эскортных миноносцах Куорн и Миндип завыли сирены тревоги, но было уже поздно. Тройка за тройкой немецкие пикировщики переваливались над гаванью Торнсхавна через крыло И срывались в крутое пикирование чтобы отправить в смертельный полет одну 500 килограммовую бомбу в помощи им от маяка консин направлении целей в городе подлежащих уничтожению потянулись разноцветные трассы сигнальных ракет также то тут то там в воздух поднялись оранжевые столбики дыма от специальных дымовых сигнальных мин выпущенных из 8 сантиметрового пехотного миномета никакой бомбежки по площадям только точечные удары по заранее разведанным целям Аэродром Вараб был атакован двумя штафелями FV-190, действующими в данном случае как штурмовики. Впрочем, там немецкие пилоты не стремились ничего разрушить или повредить, а больше наводили на английский гарнизон панику. Под прикрытием этого шума, расположившиеся в окрестных скалах морские диверсанты открыли уничтожающий снайперский огонь, попытающимся занять свои боевые посты расчетом британских бафорсов и помпомов. Главные действующие лица этой драмы были уже на подходе. И до второй штафель ФВ-190 с ревом прошел над аэродромом, как над заливом Сорвоксватн в лучах восходящего солнца в строю пелинга на малой высоте бесшумно появились силуэты восьми огромных десантных планеров МЕ-321. Операция Morgen демерунг началась. В общем хаосе и смятении бесшумно снижающиеся огромные планеры были замечены только тогда, Когда первый из них коснулся, отсыпанный гравием середины строящейся ВПП, своей посадочной лыжей и с гулом и скрежетом, поднимая облако пыли, юзом заскользил по земле, быстро теряя скорость. Следующий планер коснулся полосы чуть дальше первого и чуть в стороне от оси полосы. Эта операция была многократно отработана немецкими пилотами в тренировочном лагере на берегу Балтики, где был возведен точный макет аэродрома Вараб, и поэтому сейчас все прошло без сучка и задоринки. При посадке допускалось повреждение крыльев и хвостового оперения севших впереди машин. Главное, чтобы неповрежденным оставался фюзеляж с находившимися внутри него отборными головорезами эсэсовцами и боевой техникой. В данном случае рейхсмаршал Герман Геринг и рейхсфюрер эсэс Гиммлер играли в паре за влияние на политику Третьего Рейха против фельдмаршала Кейтеля и гросс-адмирала дённица Все было решено в тот момент, когда опомнившиеся было зенитные батареи, торопливо приводящие стволы на ноль, вновь подверглись штурмовке, вернувшимися после первой атаки ФВ-190. Вот первый планер остановился, хлопнули пироболты, раскрылись настеж двери носовой погрузочной рампы, и мгновение спустя на землю острова Вараб съехал немецкий легкий танк ПЗКПФ-W2. Тем временем от остальных планеров вдоль полосы к строениям аэродрома, зенитным батареям и баракам персонала уже бежала густая волна немецких десантников. Последний танк выгрузился из концевого планера и обеспечил огневую поддержку десанту на противоположном конце аэродрома. Все было проделано так стремительно и решительно, что сопротивление было почти сразу подавлено, словно перенападавшими были не англичане, а какие-нибудь итальянцы. Британские солдаты, ошеломленные внезапностью и успешностью нападения, бросали оружие, скидывали свои каски, блинчики и покорно поднимали руки. Размахивающий пистолетом Отто Скорцени приказал немедленно отделить сдавшихся офицеров от общей массы пленных и тут же расстрелять, предотвратив тем самым возникновение очагов сопротивления. Остальные Томми должны были уже в качестве военнопленных закончить строительство аэродрома и других необходимых Великой Германии объектов и живые позавидуют мертвым. Но это будет потом, а пока под прицелами немецких автоматов пленные британцы заводили свою строительную технику, чтобы утащить с полосы загромождавшие ее туши планеров. На посадку вот-вот должны были начать заходить закончившие боевую работу истребители и пикировщики. Бензина на обратный путь к Бергену у них элементарно не хватало. Еще через час ожидалась вторая волна тяжелых планеров, совсем необходимым для продолжения ведения боевых действий. Тем временем обстановка в гавани Торнсхавна напоминала Перл-Харбор в миниатюре. Тяжелый крейсер «Кент» получил четыре прямых попадания полутонными авиабомбами и лег на грунт правым бортом с креном в 45 градусов. От легкого крейсера «Нигерия» осталась только корма и средняя часть, так как прямое попадание авиабомбы в погреб башни «А» вызвало в ней детонацию боекомплекта. Эскортный миноносец кворн получил тяжелые повреждения от близких разрывов на мелководье и выбросился на берег, а его собрат Миндип был разорван в клочья прямым попаданием. Ярко горели какие-то оборонительные сооружения в порту. На огневых позициях британских зенитчиков ухали взрывы, то рвались охваченные огнем ящики с боеприпасами. Еще четыре рота десанта с планеров, приземлившихся на береговых пляжах, вели в городе упорный бой с британским гарнизоном. Подкрепление к ним должно было прийти через 4 часа, пока же поддержать их могли только находящиеся в воздухе юнкерсы, пока еще не израсходовавшие свой боезапас. Собственно, все было ясно уже через час после восхода солнца. Британия утратила контроль над Фарерским архипелагом, а вот временно или навсегда решится в ближайшие сутки. 9 мая 1942 года. Вечер. Москва, Кунцево. Ближняя дача Сталина. Присутствует. Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. Начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Михайлович Василевский. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Командир авиагруппы особого назначения генерал-майор Сергей Петрович Хмельев. Спецпредставитель Ставки по иностранным делам Андрей Андреевич Громыко. «Товарищи!» — Верховный медленно, не спеша, прошелся по ковру. «Противник преподнес нам очередной сюрприз. И пусть Фарерские острова пока находятся вне зоны наших интересов, однако это ничуть не снижает остроты и опасности всего произошедшего». Ведь подобный тактический прием гитлеровцы могут попытаться повторить и на нашем фронте. А потому следует предусмотреть меры противодействия. Мне бы не хотелось видеть их огромные планеры с десантом на Красной площади. Гитлер — натура увлекающаяся, с авантюрной жилкой, и после первого успеха вполне может решить повторить то, что произошло на Фарерах. Например, даже ценой одного элитного батальона — Попытаться разом уничтожить все военно-политическое руководство СССР. У этого оглушительного провала англичан могут быть и обязательно будут политические последствия. это ли это не Черчилль, и он не настроен на ведение войны до последней капли крови. Вождь сделал еще несколько шагов и неожиданно сказал. — Товарищ Хмелев, доложите, что вам удалось выяснить с помощью ваших высотных разведчиков? — Товарищ Сталин. — сказал генерал-майор Хмелев. Авиагруппа особого назначения была задействована сразу же после того, как служба радиоперехвата доложила о начале немецкого вторжения на Фарерские острова. единственный аэродрома с нас, с которого истребители-бомбардировщики МиГ-29К с подвесными баками, имеющие боевой радиус 2000 км, могли достичь интересующего нас района, была авиабаза Северного флота Ваенга. Туда и были переброшены два самолета этого типа с аэродрома Кратово. Вылеты осуществлялись в одиночном режиме с интервалом в два часа на высоте 17,5 тысяч метров. Прибывший в район цели самолет тут же включал разведывательную аппаратуру, производил аэрофотосъемку и немедленно возвращался назад. Мирал-майор расстегнул портфель и вытащил из него сложенную в несколько раз фото таблицу, расстелив ее на столе. «Установлено», — сказал он, — «что десантирование на Фарирские острова осуществлялось с тяжелых немецких планеров МЕ-321». Больше трех десятков таких планеров и их фрагменты обнаружены в районе строящегося аэродрома Ваар и на прибрежных пляжах в окрестностях Торнсхавна. В настоящий момент Фарерские острова полностью находятся под контролем нацистской Германии. При этом на аэродроме Ваар базируются два штафеля истребителей FV-190 и два штафеля пикирующих бомбардировщиков U-87D. Идут активные работы по расширению аэродромной инфраструктуры и усилению средств ПВО. Похоже, что люфтваффи устраиваются на Фарерах всерьез и надолго. Несмотря на ожесточенные воздушные и морские сражения 7, 8 и 9 числа, численный состав немецкой авиации, базирующейся на Фарерских островах, остается фактически неизменным. Из чего можно сделать вывод, что взамен потерянным самолетам из Норвегии немедленно вылетает пополнение. В гавани Торнсхавна ведутся активные работы по очистке акватории и подготовке береговых сооружений, которые можно расценить как организацию передового пункта снабжения подводных лодок или даже полноценной базы для новой флотилии. «Хорошо, товарищ Хмелев», — кивнул Сталин, — «вы добыли достаточно полную и ценную информацию. Теперь вы можете прекратить вылеты в район Фарерских островов. Насколько я понимаю...» — В таком полете топливо рассчитано в обрез, и, как мне доложили, один из ваших самолетов даже заглох после посадки, не сумев зарулить на стоянку. — Риск потери даже одной такой машины просто недопустим. Вы это понимаете? — Так точно, товарищ Сталин, — кивнул генерал-майор Хмельев. — Если вы считаете, что наша группа в Ваенге сделала все уже необходимое, то мы немедленно отзовем ее обратно в Кратово. — Отзывать не надо, — ответил Верховный. Пусть она пока поработает в интересах Северного флота. В конце концов, поддержание безопасности на трассе арктических конвоев – это тоже один из важнейших фронтов войны. Имейте в виду, что Фарерские острова – только передавая немецкая база, а главные их силы в любом случае будут базироваться на Норвегию. Досконально выясните, что делается у немцев в Осло, Бергене и норвики «Я думаю, что фарерская авантюра задумана неспроста. Скорее всего, Гитлер не отказался от мысли отрезать нас от союзников, и делать он это будет подальше от зоны ответственности нашего Северного флота». «Так точно, товарищ Сталин», — сказал Хмелев. «Выясним». «Товарищ Ларионов», — сказал Сталин. «А что скажете вы? Ведь в вашем прошлом, насколько я помню, немцы не только не захватывали Фарерские острова, но даже и не планировали такую операцию». «Товарищ Сталин», — ответил адмирал Ларионов, — «в нашем прошлом, до самого Сталинградского разгрома, Гитлер рассчитывал на быстрое поражение СССР и на то, что, лишившись главного союзника на континенте, Британия сама выйдет из войны. Ну а после Сталинграда ему было уже не до того. В этой исторической реальности мы лишили Гитлера этой иллюзии гораздо раньше. И, понимая неприемлемость войны на два фронта...» Немецкое командование решило попытаться принудить британское правительство к сепаратному миру или, чем черт не шутит, даже к вступлению в антикоминтерновский пакт. После смерти Черчилля шансы на подобное развитие событий имеются. Ведь здесь было верно сказано, что Клемент Этли далеко не Черчилль. Лихорадочные действия британского адмиралтейства по восстановлению положения привели королевский флот лишь к новым тяжелым потерям. По данным радиоперехвата, под массированными ударами немецких пикировщиков погибли линкор «Кинг Джордж V», «Нельсон», «Энсон» и тяжело повреждены «Дьюк оф Йорк» и «Хау». Причем надо понимать, что «Нельсон» был брошен в бой еще до завершения ремонта, а «Энсон» и «Хау» отправлены к форерам прямо от достроечной стенки. Большие потери британский флот понес также в тяжелых и легких крейсерах, не говоря уж об эсминцах. Думаю, что самоубийство в собственном кабинете первого морского лорда Дадли Паунда стало достойным концом этого джентльмена. К катастрофическим потерям британской авиации привели попытки дневных налетов на Фарерские острова четырехмоторных бомбардировщиков «Ланкастер» и «Галифакс». Лишенные истребительного прикрытия на конечном участке своего пути, они стали легкой добычей для истребителей FV-190A, имеющих на вооружении по 4 пушки калибра 20 мм. Насколько нам известно, к настоящему времени все попытки британцев отбить фареры прекращены, и немцы устраиваются там всерьез. При этом следует учесть, что на Тихом океане адмирал Ямамото, неожиданно лично вмешавшийся в ход сражений в Кораллово море, сумел нанести американцам сокрушительное поражение, потопив оба авианосца, все крейсера и эсминцы, после чего положение наших англосаксонских союзников значительно осложнилось. Как вы правильно поняли, трасса арктических конвоев теперь под угрозой. Думаю, что Гитлер попробует развить успех как дипломатическими, так и чисто военными средствами. Хорошо, товарищ ларионов кинул Сталин. Спасибо. Товарищ Василевский, скажите, каково ваше мнение по поводу фарерской операции немцев и каковы могут быть ее последствия? Товарищ Сталин, сказал начальник генерального штаба. Не думаю, чтобы все случившееся замедлило подготовку к летнему наступлению противника, ожидаемому нами во второй половине июня. С другой стороны, даже в случае выхода из войны Британии никаких дополнительных сухопутных сил в активе у немцев не появится. Во Франции размещены только учебные, вспомогательные и резервные соединения. Единственный высвобождаемый ресурс – это авиация. Но и тут немецкая воздушная группировка, действующая против Британии, к настоящему моменту значительно уступает силам, концентрируемым ими на Восточном фронте. Хотя теперь мы должны быть готовы ко всему, даже к переходу Британии на сторону фашистской Германии и открытию ею Второго фронта против нас на Кавказе. В связи с этим необходимо немедленно усилить нашу группировку в Закавказье и Иране, не прекращая, впрочем, подготовки к отражению немецкого главного удара в полосе Юго-Западного фронта. «Хорошо, товарищ Василевский, займитесь этим лично», — сказал Сталин. «Есть мнение в дополнение к обязанностям начальника генштаба, поручить вам должность главкома южного направления. Думаю, что вы справитесь. Изыскивайте ресурсы и не забудьте про так называемую армию Андерса. Если эти мерзавцы в очередной раз откажутся отправляться на фронт, то я разрешаю вам разоружить и расформировать польские части». И пусть сотрудники товарища бери поработают с каждым из них в индивидуальном порядке. В случае выхода из войны Британии сделать это надо будет в любом случае. Нам еще неизвестно, какие приказы отдаст им иммигрантское правительство, оказавшись под контролем немцев». «Так точно, товарищ Сталин», — ответил Василевский. «Я возьму этот вопрос на особый контроль». Верховный кивнул и внимательно посмотрел на Андрея Андреевича Громыко. «Будущего мистера нет». «Товарищ Громыко», — сказал он, — «какова вероятность выхода Британии из войны после поражения при Фарерах?» «Достаточно высокая, товарищ Сталин», — ответил молодой дипломат. «Но стопроцентно утверждать, что это произойдет, нельзя. Я сомневаюсь, что на это способно пойти правительство Климента Этли». Но в то же время его нерешительность и общие упаднические настроения способны привести к росту пацифистских и даже профашистских настроений в элите Великобритании и последующему государственному перевороту. У них даже монарх запасной есть, бывший король Эдуард VIII, который с радостью благословит такой переворот. «Да, но это будет означать крах Британской империи», — сказал Сталин. «Ведь переворот наверняка не признают власти Индии, Канады, Австралии» а также командование британских сил на Ближнем Востоке и в Африке. Как дипломат вы должны сделать все возможное, чтобы если Британия надумает выходить из войны, то вышла бы она именно по этому варианту. И примите меры по подготовке экстренной эвакуации нашего посольства из Лондона. Не думаю, чтобы новые профашистские власти Британии так уж волновала судьба их дипломатического персонала, застрявшего в Москве. «Все необходимые полномочия для этого вы получите немедленно!» Верховный еще раз прошелся по кабинету, внимательно посмотрел на собравшихся и кивнул. «Все, товарищи, можете быть свободны!» 11 мая 1942 года. Полдень. Брянский фронт, полевой аэродром 5-го истребительного полка авиакорпуса осназ недалеко от станции Скуратова. Генерал-майор Савицкий объезжал, вернее, облетал вверенные ему полки, стараясь разобраться, какого ежа в мешке подсунул ему таинственный генерал-лейтенант Бережной. Летчики в полках были все из госпиталей, тертые и битые, уже повоевавшие, многие с орденами и медалями. Что же касается техники, то сюрпризы с ней начались почти сразу. Самолеты действительно все были новые, только что с заводов, и еще пахли авиационным клеем и лаком. Прибыв в дивизию генерал майор Рязанова, самую укомплектованную и боеготовую, генерал Савицкий просто не узнал показанный ему истребитель Як-1М2. Нет, семейное сходство с прототипом, конечно, прослеживалось, но и только. Почти полное отсутствие горгрота и лобовое остекление фонаря кабины, сделанное из цельного куска бронестекла, радикально улучшили обзор пилота. Масляный радиатор, из-под двигателя, ушедший в носок крыла, а также само крыло, укороченное с металлическим лонжероном, придали самолету более скоростной аэродинамический профиль. А самое главное, в результате всех этих изменений вес планеры, и так самого легкого самолета советских ВВС, сократился почти на полтонны. Вдобавок ко всему, на самолет была установлена форсированная версия двигателя М-105ПФ, с измененной регулировкой центробежного нагнетателя, увеличивающей давление наддува и мощность на малых и средних высотах, на которых и предстояло действовать этим боевым машинам. Эти весовые изменения и увеличение мощности двигателя позволили значительно увеличить огневую мощь истребителя путем добавления к вооружению еще одного синхронного крупнокалиберного пулемета «Березина». Одна мотор-пушка «Швак» и два крупнокалиберных пулемета с секундным весом залпа в 2,5 килограмма Сведенные в один жгут поток пул и снарядов, направленный вдоль оси зрения пилота, делали этот легкий верткий самолет опасным противником в воздушном бою. Для поражения немецких тяжелых цельнометаллических «Хенкелей» и «Юнкерсов» огневой мощи у Як-1М2, возможно, было и маловато. А вот настырным мессерам и нахальным штукам Яшиной ласки должно было хватить за глаза. Именно такой истребитель с бортовым номером «100» Генерал Савицкий выбрал себе в качестве рабочей лошадки, собираясь продолжить практику личных боевых вылетов. И именно на нем он продолжил облет полков вверенного ему корпуса. По причине своей малой осведомленности о событиях в высших сферах, произошедших после января текущего года, Евгений Яковлевич не знал, что все эти чудесные изменения с истребителем Як-1 стали последствием животворящей опалы, постигшей авиаконструктора и бывшего замнаркома Яковлева, а также четких конкретных инструкций, что и как поменять в конструкции одного из самых массовых советских истребителей. Путь, который в прошлой истории путем накопления боевого опыта, проб и ошибок потребовал больше года, теперь был пройден менее чем за полтора месяца. Жить советским летчикам становилось лучше. Жить становилось веселее и дольше. А вот в дивизии генерал-майора Руденко, укомплектованный пока что одним полком новых истребителей Ла-5, генерал Савицкий испытал самый настоящий шок. Командир полка, по документам проходящий как Василий Железняк, при ближайшем рассмотрении оказался никем иным, как сыном самого вождя Василием Сталиным. Слухи о похождениях сына Сталина, его пьянках и нервном взрывном характере давно шепотом передавались среди советских летчиков. Но тут Василий был трезв, гладко выбрит, а на кп полка на большом столе были расставлены не бутылки с выпивкой и закуска, а разложены тактические схемы ведения воздушного боя. Кроме полковника Сталина, пардон, Железняка, на командном пункте присутствовали комдив Руденко и начальник штаба полка гвардии майор Покрышкин. Все трое увлеченно, голова к голове, что-то бурно обсуждали. Как понял Савицкий, из обрывков фраз речь шла о тактической схеме атаки самолетами полка, идущей в плотном строю немецкой бомбардировочной эскадры полного состава. А это ни много ни мало, сразу 108 бомбардировщиков. Здравия желаю, товарищи! Наконец произнес Савицкий, обращая на себя внимание. «Поведайте мне, о чем вы тут так горячо спорите?» «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», ответил Василий Сталин, причем к удивлению Савицкого, без всякой тени, недовольства или превосходства. «Да вот тут гвардии майор Покрышкин предложил новый метод атаки больших групп вражеских бомбардировщиков, обещающий минимальные потери для атакующих и максимальные для атакуемых. Пока до начала активных боевых действий есть время, и мы с товарищем генерал-майором Руденко Проводим теоретическую проработку всех возможных вариантов. — Так точно, товарищ генерал-майор, — кивнул Руденко. — Если все подтвердится, то одним полком мы, конечно, господство в воздухе не завоюем. Но спесь с Люфтваффе сможем сбить сильно. Савицкий несколько опешил. Комдив, генерал-майор и сын Сталина, для которого воинское звание, в общем-то, мало что значит, выслушивают предложение какого-то майора и разговаривают с ним как с равным, будь он хоть трижды начальник штаба полка, Генерал Руденко попробовал рассеять недоумение Савицкого, но еще больше того запутал. Товарищ Сталин звонил мне по ВЧ и настоятельно просил прислушиваться ко всем предложениям гвардии майора Покрышкина в области тактики воздушного боя. Тихо сказал он Савицкому на ухо, отведя того в сторону. Махнув рукой на все эти странности и несуразности, он слышал от людей, знающих, что в осназе вообще все не как у людей. Савицкий подошел поближе к столу, Там была разложена подробная схема с разметкой секторов обстрела огневых точек вражеских бомбардировщиков и направлении атаки советских истребителей с указанием рубежа открытия огня, конуса рассеивания, времени очередной очереди и рубежа выхода из атаки. Предложение Покрышкина действительно было неожиданным. По его схеме атаку на немецкий строй следовало вести не с лобовых или кормовых курсовых углов, а с фланга под углом примерно 45 градусов, с легким подвиражированием для удержания цели в прицеле. При этом из работы выключалось практически все оборонительное вооружение бомбардировщиков, за исключением бортового люкового пулемета винтовочного калибра. Главной же жертвой такой атаки должен был стать ближний ведомый бомбардировщик, прицел на который брался по фонарю кабины. При этом, если верить схеме, большая часть промахов перелетом по ведомому доставалась бы самолету ведущего. Савицкий поднял голову от схемы. «Товарищ гвардии майор», — обратился он к Покрышкину, — «а вы уверены, что двухсекундной очереди будет достаточно для поражения немецкого бомбардировщика?» «Так точно, товарищ генерал-майор», — обменявшись взглядом с Василием сталиным ответил тот. «Уверен. Ла-5 вооружен двумя пушками НС-23 с боевой скорострельностью 600 выстрелов в минуту каждая. Это 40. А если атаковать парой, то и 80 снарядов калибра 23 мм, выпущенных за две секунды. Для уверенного поражения бомбардировщика будет достаточно трех-четырех попаданий. «НС-23?» — непонимающе переспросил Савицкий. «Никогда не слышал о такой пушке». Немцы о ней пока тоже ничего не слышали», — усмехнулся генерал Руденко. товарищ гвардии гвардей-майор, покажите, пожалуйста, командиру корпуса обращик патрона». Пошарив в ящике стола, Покрышкин вытащил на свет Божий то, что попросил его найти генерал Руденко. «Патрон 23 на 115», — произнес антоном тоном лектора. «Гильза противотанкового пулемета калибра 14,5 мм, переобжатая на горловину в 23 мм, снаряженная 33 граммами пороха и совмещенная со снарядом от патрона стандарта 23 на 165. За счет уменьшения начальной скорости до 700 метров в секунду Резко упал импульс отдачи, и стало возможно применять пушки под этот патрон для вооружения самолетов-истребителей. Пушка НС-23 была в кратчайшие сроки создана под этот патрон в ОКБ 16 на основе конструкции их пушки НС-37. Пойдем, я тебе покажу. У самолета Ла-5 много недостатков. Тяжелое управление, высокий риск сваливания в штопор на малых скоростях, высокая температура в кабине. «Но как убийца бомбардировщиков он просто незаменим!» советский посмотрел на массивный 23 миллиметровый снаряд, который держал в руках Покрышкин, и ничего не сказал. «Действительно серьезное оружие. Не то что батарея Шкасов или даже УБС!» «Собственно, — подумал он, — для того, чтобы сделать продолжение полета невозможным, бомбардировщику будет достаточно даже одного попадания такого вот гостинца в мотор, центроплан или кабину пилотов». «Действительно убийца бомбардировщиков. Да и мессерам тоже будет невесело, если они угодят под очередь из таких снарядов». Ла-5 при ближайшем знакомстве с ним понравился Савицкому гораздо меньше Яшки. «Действительно, норовист, тяжел в управлении, в кабине жарко, как в бане. Но при этом мощь мотора и вооружение делают его одним из самых смертоносных самолетов военного неба. Именно такой самолет мог сломать хребет люфтоваффе» не оставив и следа от былого немецкого превосходства в воздухе. А недостатки этого самолета лишь прибавляли уважение к тем пилотам, что поведут его в бой. Попрощавшись с Василием Сталиным, генералом Руденко и Покрышкиным, генерал-майор Савицкий сел в кабину своего самолета, чтобы лететь на аэродром к штурмовикам Ракова. При этом он подозревал, что и там для него найдется немало сюрпризов. К Полбину ему сегодня было просто не успеть, поскольку Ту-2 базировались в относительно глубоком советском тылу, аж под Тулой. Приходилось торопиться. Время весеннего затишья стремительно заканчивалось, и начало летней кампании было не за горами. Приказ на начало Орловско-Брянской операции мог поступить со дня на день. И вот тогда действительно лишь бой покажет, чего стоят все их теоретические построения. А пока еще есть время, и надо готовиться к грядущим сражениям. Так что после Полбина он собирался сразу же лететь на полевой КП корпуса, знакомиться с системой постов в НОС и радарных станций. Именно оттуда ему в большинстве случаев и придется управлять сражением за господство в воздухе над Брянщиной. 13 мая 1942 года. Полдень. Горьковская область. Гороховецкий артиллерийский научно-испытательный полигон ГАУ РКК Ровно в полдень с КПП полигона со стороны станции «Ударники» подъехал кортеж, состоящий из одного паккорда и двух полугусеничных бронетранспортеров М-3 американского производства с охраной. Из головного бронетранспортера вышел капитан НКВД и вручил дежурному пропуск. Убедившись в его подлинности и сверив номера машин с заранее переданным на КПП списком, Дежурный приказал поднимать шлагбаум. Проехав по обсаженной деревьями дороге, кортеж остановился у подножия небольшого холма, на вершине которого был оборудован наблюдательный пункт. Там их уже ожидали начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Михайлович Василевский, начальник главного артиллерийского управления РККА генерал-полковник артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев и командир первого го мехкорпуса ОСНАС генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной. Генералы Василевский и Бережной были одеты в камуфлированную летнюю полевую форму осназа, а генерал Яковлев – в форму генерала ркк Из переднего паккорда вышел командир в форме ГУГБ НКВД и, открыв дверцу пассажирского салона, вытянулся по струнке. Из иномарки выбрался генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия. Оглядевшись по сторонам, он помог выбраться из салона паккорда, Верховному главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину, который, кстати, тоже был одет в восназовскую униформу без знаков различия. Вождь смотрелся в камуфляжке непривычно, но весьма импозантно. Конгресс посвященных был сборе, и один лишь Яковлев чувствовал себя здесь как мышонок на кошачьей свадьбе. В последние четыре месяца деятельность ГАУ подвергалась жесткому и строгому контролю со стороны Верховного, Берии, и начальника Генштаба Василевского. В левом порядке, без объяснений причин, в конце января были прекращены все работы по созданию и совершенствованию орудий калибров 45, 57 и 76 мм. Вместо этого в ускоренном темпе велась энергичная деятельность по проектированию и испытанию 85 миллиметровой дивизионной пушки на основе ствола зенитного орудия 52К, 100 миллиметровой корпусной пушки на основе ствола морского орудия Б-34, их танковых и самоходных аналогов, а также совершенствование всех видов снарядов гвардейской реактивной артиллерии. Выйдя из машины, Сталин посмотрел на голубое небо. Ветра не было, и солнце пекло уже по-летнему жарко. — Здравствуйте, товарищи! — поздоровался Верховный с генералами. — Здравствуйте, товарищ Верховный главнокомандующий! Один за всех, как самый старший по должности, ответил Василевский. — Тут у вас настоящее лето! — сказал Сталин, оглядываясь. — Ну, показывайте, что тут у вас нового. — Прошу пройти на наблюдательный пункт, — сказал Василевский. — Там у нас оборудована площадка номер один для демонстрации огневых средств, предназначенных для внезапного прорыва стационарной вражеской обороны во время Орловско-Брянской наступательной операции. — Очень хорошо, — сказал вождь. — Идемте. По узкой деревянной лесенке, врезанной в склон холма, Генералы и Верховный поднялись на вершину к блиндажу, оборудованному наблюдательными стереотрубами. Там впереди, примерно в километре или полутора, была видна оборудованная по всем правилам линии немецкой обороны. Когда Верховный осмотрелся, Василевский сказал, указывая на окопы впереди, «Это точная копия стационарной линии немецкой обороны на Брянском фронте, построенная пленными немецкими саперами с использованием действующих сейчас в вермахте нормативных документов». В Германии в настоящее время всего одно саперное училище, расположенное в городе Дессау-Рассау, и всех немецких саперных офицеров учат абсолютно одинаково. Любая линия полевой немецкой обороны рассчитана на гарантированное противостояние огню полевой трехдюймовой артиллерии, стандарт, укоренившийся еще в начале века. — А как же наша тяжелая артиллерия? — спросил Верховный. «Товарищ Сталин, ее огню немецкая полевая оборона противостоять не в состоянии», ответил Василевский. «Только и мы в настоящий момент не имеем в распоряжении недостаточного количества орудий, которые можно было бы сосредоточить на требуемом участке фронта для гарантированного разрушения вражеской обороны за приемлемое время, не необходимых для этого механических средств буксировки артиллерии». Кроме того, немцы извлекли урок из зимних операций, и начали дополнительно усиливать свою оборону в полосе железных дорог. То есть именно там, где мы можем поддержать действия своих войск огнем тяжелых железнодорожных транспортеров и развернуть свои позиции ствольной артиллерии. Поэтому мы решили преподнести немцам еще один сюрприз, применив сверхтяжелые модернизированные реактивные снаряды М-31 «Улучшенной кучности», снаряженные не классссическими боевыми частями и оснащенные американскими электронными радиовзрывателями. что значит не классическими спросил сталин вместо василевского на этот вопрос неожиданно ответил берия наилучшим способом поразить вражеских солдат укрывшихся в окопах и блиндажах было бы применение так называемых боеприпасов объемного взрыва Но нам пока не удалось воспроизвести классический боеприпас этого типа на основе окиси этилена или пропилена. Мы пошли иным путем. Обстрел вражеских позиций должен производиться в два этапа. В первой волне к цели почти одновременно должны прибыть те самые реактивные снаряды М-31, головная часть которых снаряжена 17 литрами низкооктанового бензина. В результате подрыва по команде радиовзрывателей 500-граммовых вышибных зарядов в 10-12 метрах над землей образуется единое бензовоздушное облако высотой 10 метров и шириной 200. Причем за счет того, что выброс бензина произойдет вперед по ходу полета снаряда, максимальная концентрация горючих паров оказывается на уровне земли. Во второй волне, с опозданием примерно в 5 секунд, цели должны прибыть такие же реактивные снаряды, но уже снаряженные обычными фугасными боевыми частями. Они и должны произвести подрыв смеси бензиновых паров и воздуха. — Ну что же, — немного подумав сказал Верховный. — Давайте посмотрим, как работает ваше чудо-оружие. — Прошу пройти в блиндаж, товарищ Верховный Главнокомандующий, — потребовал Василевский. — По уставу наблюдать за опытными стрельбами можно только из укрытия. «Это очень хорошо, что вы соблюдаете эти самые уставы», — ответил Сталин, спускаясь вниз по узкой лесенке. Спустившись в блиндаж, Василевский показал на ряд стереотруп, направленных в противоположную от немецких позиций сторону. «Там», — сказал он, — «примерно в двух километрах от нас, позиции бригады сверхтяжелой гвардейской реактивной артиллерии, прошедшие обучение на этом полигоне». — Сегодня у расчётов зачётные стрельбы, после чего они убудут в район проведения операции. — Посмотрим, посмотрим, — ответил Верховный, подходя к крайней стереотрубе. — Товарищ Василевский, можете начинать. Начальник генштаба снял трубку полевого телефона, покрутил ручку и, услышав ответное «Алло», коротко сказал. — Начинайте, товарищ полковник. Все приникли к стереотрубам. В оптику хорошо было видно, как из-за деревьев в облаках дыма и поднятой пыли в небо разом поднялась туча, пара сотен реактивных снарядов. Несколько секунд спустя до блиндажа докатился пронзительный вой, и почти одновременно с этим стартовала вторая волна, уже в значительно меньшем количестве. Зрелище было внушительным само по себе, даже без того, что должно было произойти дальше. Василевский перешел к стереотрубе на другой стороне блиндажа и сказал. «Прошу сюда, товарищ Верховный Главнокомандующий, смотрите. Время полета снарядов примерно 40 секунд». Сталин не спеша перешел на другую сторону блиндажа и приник к стереотрубе. Остальные последовали его примеру. Сначала казалось, что ничего не происходит. Лишь вражеские позиции чуть затянуло поднятой ветром пылью. Потом вдруг блеснула ослепительная вспышка, И поднявшаяся в небо стена пламени возвестила о рукотворном апокалипсисе. Даже невооруженным глазом была видна мутная белая пленка уплотненного воздуха, расходящаяся от места взрыва вместе с взрывной волной. Земля под ногами закачалась, словно палуба корабля. До блиндажа докатился ракочущий гром. Через полминуты все затихло. Наступила звенящая тишина. Верховный оторвался от окуляра в трубы и ошарашенно спросил. «И это все?» «Все, товарищ Сталин», — ответил Василевский. «Ничего живого там в принципе не должно остаться». «А вы что скажете, товарищ Бережной?» — спросил Сталин. «Думаю, что вам, товарищ Сталин, лучше увидеть все своими глазами», — ответил тот. «Правда, зрелище, судя по силе взрыва, должно быть не особо аппетитным». — Я, честно говоря, ожидал меньшего. — Товарищ Сталин не брезгливый ответил Верховный и тут же спросил. — А что там у вас было? — В тех местах, где обычно находятся немецкие солдаты, — ответил генерал Яковлев, — был привязан разный мелкий рогатый скот, козлы и бараны. — Понятно, — кивнул вождь. — Тогда давайте поедем и осмотрим все сами. Подъехав к разрушенным вражеским позициям... Верховные и генералы вышли из машин. Вокруг стояла мертвая тишина. Ни движения, ни звука. Только где-то на окраине позиции что-то горело. В небо поднимался столб черного вонючего дыма. Осыпавшийся, несмотря на деревянную обшивку окопы, смятая и искореженная противотанковая пушка РАК-40, пулемет МС-34, выглядящий так, будто его долго и изобретательно ломали. Повсюду валялись туши баранов. Некоторые из них превратились в головешки, некоторых разорвало силой взрыва на части. Повсюду чувствовалась вонь паленой шерсти и ощущался сладковатый запах горелой плоти. Генерал Бережной легко спрыгнул на дно окопа и с большим трудом приоткрыл перекошенную взрывом дверь блиндажа. «Фарш!» — негромко сказал он, заглянув вовнутрь. «Видимо, пары бензина через амбразуры успели затечь в блиндаж». Сталин сверху заглянул в блиндаж, потом аккуратно обошел выброшенную из окопа расплющенную баранью тушу и сказал с прорезавшимся от всего увиденного грузинским акцентом, «Действительно, если бы тут были немцы, то с ними было бы то же самое». «Товарищ Сталин!» — неожиданно не впопад попад генерал Яковлев. «Женевская конвенция не позволяет использовать пленных для испытаний нового оружия». «Я не про тех немцев!» которые пленные, товарищ Яковлев, — прервал вождь начальника ГАУ, — а те кто еще не в плену и готовится с оружием встретить наших бойцов. Хотя те тоже, как эти бароны, пошли за своим вожаком Гитлером. Теперь, товарищ Бережной, я полностью уверен в успехе Брянской операции. Прорвать внезапно фронт врага вполне возможно. Ну а что уже дальше делать, не мне вас учить? Так точно, товарищ Сталин. «Что дальше делать мы знаем», — ответил выбравшийся из окопа Бережной, отряхивая колени. Сталин посмотрел на Берию. «Лаврентий, всех, кто участвовал в разработке этого адского жупела, надо наградить. Люди заслужили наград. Такое оружие нам дали в руки. Но уровень секретности должен быть соответствующий. Ты меня понимаешь?» «Понимаю, товарищ Сталин», — ответил Берия. «Вот и хорошо». — сказал Верховный и, посмотрев в сторону пожара на давнем конце разрушенной позиции, добавил. — А, кстати, что это там так горит? — Это края участка прорыва, товарищ Сталин, обработали в шахматном порядке фугасными и напаловыми снарядами, — ответил Василевский. — Это делается для того, чтобы перекрыть дымовой завесой видимость фланкирующим немецким пулеметом и предотвратить попытку противника закрыть прорыв ударами с флангов. — Понятно, — сказал Сталин. «Думаю, что здесь мы все уже увидели, так что показывайте, что там у вас еще». «Площадка номер два, товарищ Сталин», — сказал Василевский. «Это полномасштабный макет участка обороны для отражения летнего наступления немцев». «Поехали», — кивнул Верховный. «Посмотрим на вашу оборону». «Четверть часа спустя. Там же» километрах в двух от разрушенной вражеской позиции за небольшим лесочком происходило совсем иное действо. Там, на участке в 4 километра по фронту и 5 в глубину, была выстроена копия, на этот раз уже советских, полевых укреплений. Три линии изломанных траншей по переднему краю с блиндажами, пулеметными точками и позициями противотанковой артиллерии, а за ними, примерно в километре, еще одна линия укреплений на этот раз построенные по принципу замаскированных противотанковых опорных пунктов. Такие же «птопы», только еще в процессе строительства, были видны и в глубине советской обороны. Выехав на небольшой пригорок, машины остановились, и Верховный с сопровождающими его генералами вышел посмотреть на развернувшуюся панораму. «В настоящий момент, — сказал Васильевский, — в полосе Юго-Западного фронта, — На один стрелковый полк полной численностью в 900 штыков приходится 3,5-4 километра линии фронта. Судя по прошлой редакции событий лета 42 -го года, на направлениях главных ударов на позиции одного нашего стрелкового полка будет наступать до одной полнокровной пехотной дивизии немцев в полосе действия танковых корпусов, поддержанной действиями одного танкового батальона а это 50-60 средних танков Т-3 и Т-4. «Понятно, товарищ Василевский», — кивнул Сталин. «Как немцы умеют наступать, мы уже знаем по лету 41-го года. Теперь расскажите нам, как вы собираетесь отражать это германское наступление?» «Первым шагом, товарищ Сталин», — сказал Василевский, «была директива Ставки о временном переходе к стратегической обороне, которую вы сами подписали в начале апреля». Важно было выбить из голов бойцов и командиров шапкозакидательские настроения и заставить их обратить внимание на укрепление полевой обороны. Выпущенное в то же время наставление по применению траншейной тактики покончило с практикой построения полевой обороны на основе стрелковых ячеек, характерных для гражданской войны. — сказал Верховный, — мне довелось полюбоваться на эти ячейки в гражданскую под Царицыным. «Давайте поедем и посмотрим на эту вашу оборону поближе!» «Хорошо!» — кинул Василевский. «Тем более, что там у нас сейчас проходит переподготовку, поступающие из госпиталей и призываемые с запасом младший и средний комсостав стрелковых и артиллерийских подразделений. От командира отделения и командира орудия до командира рот и батареи включительно. Артиллеристы учатся взаимодействовать с пехотой и наоборот. Раньше этому уделялось совершенно недостаточно внимания. «И давно вы этим занимаетесь?» — спросил Сталин, остановившись у машины. «Сначала апреля, товарищ Сталин», — ответил Василевский. «Скоро уже будет второй выпуск». «Очень хорошо», — сказал вождь, садясь в машину. «Поехали!» На позиции навстречу высокой комиссии прихрамывая вышел грузный седой полковник. «Здравия желаю товарищ верховный главнокомандующий», — сказал он, остановившись и приложив руку к козырьку фуражки. «Разрешите представиться. Начальник особых стрелковых курсов, полковник Селиванов Иван Никонорович». От Сталина не ускользнули ни старорежимное обращение, ни внешний вид полковника. С молодцевато закрученными усами и короткой седой бородкой тот даже в форме командира РККА смотрелся офицером и дворянином. «Вольно, товарищ полковник», — сказал Верховный и огляделся. «Как я понимаю, вы начинали службу еще в старой царской армии?» «И воевали в империалистической?» «Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий», ответил полковник Селиванов. «Воевал в Карпатах, в железной бригаде небезызвестного генерала Деникина. Командовал ротой, батальоном и даже временно полком. Дослужился до подполковника. После тяжелого ранения летом 16 был признан негодным к военной службе и списан в отставку подчистую. В междоусобной смуте не участвовал ни в каком качестве поскольку по состоянию здоровья сумел избежать мобилизации как в Колчаковскую, так и в Красную армию. Подполковник Селиванов с самого начала войны пытался добровольцем пойти на фронт, сказал Василевский, но в военкомате ему сначала отказали. Потом о нем вспомнили, когда мы начали разыскивать специалистов по окопной тактике прошлой войны. При переаттестации подполковнику Селиванову было присвоено очередное звание — после чего управлением кадров он был направлен сюда, руководить особыми стрелковыми курсами. — То, что товарищ Селиванов сам вызвался пойти на фронт, это очень хорошо, — произнес Сталин задумчиво. — Мы видим, что против немецкого нашествия поднялся весь наш народ. Но давайте поговорим о деле. Товарищ полковник, как вы, командир с большим боевым опытом империалистической войны, — «Оцениваете данную схему полевой обороны, построенную по наставлениям, выпущенным нашим генштабом?» «Положительно оцениваю, товарищ Верховный Главнокомандующий», — ответил полковник Селиванов, окидывая взглядом изломанные зигзагом линии траншей полного профиля, линии малозаметных проволочных заграждений, блиндажи и дзоты в шесть накатов, присыпанные землей и замаскированные дерном, а также зигзагообразные ходы сообщения, связывающие все это между собой в единое целое. Пехоты без длительного обстрела тяжелой артиллерии такую оборону прорвать невозможно. В шестнадцатом году такая линия считалась бы абсолютно неприступной. — Очень хорошо, что не неприступной, — сказал Сталин, еще раз внимательно оглядывая деловито живущий своей учебной жизнью позиции. — Скажите, товарищ полковник, а почему у вас тут так много народу? Ведь здесь явно больше 900 штыков. — Товарищ Сталин сказал Василевский. «Для повышения плотности войск на направлениях главного удара противника в качестве временной меры мы решили перейти на схему комплектования стрелковых частей, принятую в старой армии. Стрелковый полк Временного штата включает в себя четыре батальона, в каждом из которых имеются четыре роты, состоящие из четырех взводов. Сделано это было по двум соображениям. Во-первых, поступление маршевых пополнений в уже имеющейся на фронте части противнику отследить заметно сложнее, чем переброску целых подразделений. Во-вторых, командование полков, стоящих в обороне от четырех месяцев до полугода, уже должно было хорошо изучить местную обстановку, а вновь прибывшим понадобится на это время, которого у них может и не быть. Кроме того, для повышения устойчивости обороны мы дополнительно насыщаем автоматическим оружием войска, предназначенные для отражения немецкого наступления, Тем более, что наша промышленность это уже позволяет. В штат стрелковых отделений дополнительно введен один ручной пулемет Дегтярева. Для увеличения темпа огня пехотные пулеметы Дегтярева снабжены переходными блоками питания, позволяющими им использовать металлические ленты от авиационного пулемета «ШКАС», сейчас повсеместно снимаемого с вооружения авиационных частей. Кроме того, в каждой роте один взвод считается противоштурмовым, и вооружен пистолетами-пулеметами «Шпагина» образца 1942 года. Немецкой пехоте, когда пойдет на приступ этих позиций, мало не покажется. В качестве средств ПТО стрелковых частей планируется использовать реактивные гранатометы, выпуск которых наша промышленность наращивает ежедневно. Главная задача первого рубежа обороны – пропустив танки над собой, плотным огнем отсечь от них пехоту. Как вы уже видели, в глубине обороны, примерно в километре, находится вторая линия обороны, построенная по принципу противотанковых опорных пунктов, на которой находится легкий артиллерийский дивизион в составе 12 орудий ЗИС-3, пробивающих борт и корму немецких танков с полутора-двух километров. Если танки противника начнут утюжить окопы, они будут расстреляны нашими артиллеристами, так что задерживаться на линии окопов немецкие танкисты не будут и, невзирая на отставшую пехоту, попытаются пройти вперед, а там их уже будут ждать новые сюрпризы. — Понятно, — сказал Сталин. — Значит, основную угрозу для нашей обороны представляет германская тяжелая артиллерия. — Кстати, а как с этой самой тяжелой артиллерией обстоят дела у противника? — Непосредственно с материальной частью значительно хуже, чем у нас, товарищ Сталин, — ответил Василевский. Все орудия германской артиллерии спроектированы до 1933 года и имеют значительно меньшую дальность огня, чем соответствующие им по калибру и мощности орудия Красной армии. Кроме того, в ходе зимней кампании под Москвой, в Крыму, на юге и под Ленинградом немецкая армия понесла огромные потери в тяжелой артиллерии. Мы же, напротив, вернули себе больше половины тех тяжелых орудий, которые были утрачены нами в западных округах в самом начале войны, В чем немцы нас до сих пор превосходят, так это в наличии механической тяги, а значит и в маневренности артиллерии на поле боя. Но мы тоже постепенно решаем эту задачу, и вопрос маневренности вскоре будет закрыт. «Насколько серьезны потери, понесенные германской артиллерией, и какое количество орудий немцы могут выставить против нас этим летом?» — спросил Сталин. — В германской армии ответил Василевский, раскрывая свою записную книжку. «Вся артиллерия делится на артиллерию РГК, дивизионную артиллерию и орудия непосредственной поддержки пехоты. Ни на армейском, ни на корпусном уровне самостоятельных артиллерийских частей в Вермахте нет. Артиллерия РГК, придвинутая в ходе их последнего наступления вплотную к Москве, Ленинграду и Севастополю, уничтожена нами почти полностью». Потери дивизионной артиллерии, включающей в себя по одному артиллерийскому полку на каждую пехотную, моторизованную или танковую дивизию, можно посчитать, исходя из количества окруженных и уничтоженных немецких соединений. В ходе зимней кампании нами было окружено и уничтожено до 50 немецких дивизий, без разделения их на пехотные, моторизованные и танковые. При штатной численности немецкого дивизионного артполка в 36 легких 105-мм мм и 18 тяжелых 150 миллиметровых гаубиц, потери вермахта получаются примерно на уровне 1800 легких и 900 тяжелых орудий. Потери достаточно тяжелые. Но, зная привычку немецкого командования отбирать части, находящиеся на спокойных, с их точки зрения, участках фронта, необходимо предполагать, что группировки, выставленные противником на направление главного удара, будут оснащены артиллерией в соответствии со своей штатной численностью, По данным нашей разведки, сейчас немцы снимают с консервации 2,5 тысячи 150-мм гаубиц периода Первой мировой войны по своим характеристикам примерно соответствующих нашей 6-дюймовой гаубице образца 15-го года. С учетом этого количества орудий и штатной артиллерии дивизионного уровня, можно ожидать в полосе группы армий «Юг» примерно 7-8 тысяч орудий всех калибров, из которых примерно половина будут тяжелыми. «А что мы сможем противопоставить этой группировке?» — спросил Сталин. «Наша артиллерийская группировка несколько скромнее», — сказал Василевский, снова открывая свою записную книжку. «Примерно две с половиной тысячи орудий из 3 включенных в штат стрелковых дивизий, а также полки и бригады РВГК. К переброске на направление главных ударов готовы 52 гаубичных бригады РВГК Укомплектованные 72 гаубиц имеем 30 каждая, общая численность орудий – 3744 единицы. Все бригады обеспечены конной или механической тягой. Также обеспечены механической тягой и могут быть выставлены на направлении главных ударов около тысячи тяжелых пушек А-19 и пушек гаубиц МЛ-20. Положение смех-тягой постоянно улучшается путем организации выпуска собственных гусеничных тягачей, а также поставок по ленд-лизу американских быстроходных тягачей М-5. Поэтому точное число тяжелых орудий, способных принять участие в оборонительных сражениях, будет ясно несколько позднее. Кроме того, в распоряжении командования имеется еще 20 полков РВГК, укомплектованных гвардейскими реактивными минометами БМ-13 в общем количестве 720 единиц. Это, собственно, вместе с некоторыми техническими новшествами и есть наш основной козырь в летней кампании. Ничего подобного вермахт на вооружении не имеет. — Очень хорошо, товарищ Василевский, мы вас поняли, — сказал Сталин и неожиданно спросил. — Да, кстати, что будет находиться на третьей линии обороны, которая у вас пока не дооборудована А там, товарищ Сталин, — ответил Василевский, — находится весьма неприятный сюрприз для немецких танкистов, который я ему уже обещал сегодня». Лаврентий Берия при этих словах понимающий ухмыльнулся, а заинтригованный Сталин покачал головой и сказал «Поедем, посмотрим на этот ваш сюрприз». Легковые автомашины с верховным и сопровождающими его лицами по узкой проселочной дороге подъехали к малозаметным проволочным заграждениям второй линии обороны. Сталин заметил их несколько необычный вид, попросил остановить машину и вышел из нее». Следом за ним покинули машины и сопровождающие его генералы. Привычка вникать во все подробности не позволяла Верховному так просто проехать мимо чего-то необычного. Колючая проволока не была натянута на высоких колях высотой почти в человеческий рост, как делалось обычно. Несколько перекрещивающихся рядов колючки располагались на небольшой высоте, так что в траве ее почти не было видно, напоминая ловчую сеть, с полуметровыми ячейками и шириной около четырех метров. «Товарищ Бережной, скажите, это ваше изобретение?» — спросил Сталин, полюбовавшись на этот рукотворный силок для ловли человеков. «Частично, товарищ Сталин», — ответил Бережной. В наше время массово выпускалось малозаметное проволочное заграждение, которое нужно было лишь расстелить на местности. А здесь имеет место скорее удачная импровизация из местных подручных материалов. Для установки такого заграждения требуется значительно больше времени, чем для разматывания готового проволочного ковра, хотя своему назначению оно соответствует полностью. Я бы лично тут атаковать не стал, поискал бы менее проблемный участок. — Поясните свою мысль, товарищ Бережной, — с интересом произнес Верховный. — Почему вы не стали бы атаковать противника на этом участке обороны? — Товарищ Сталин, вы посмотрите внимательно, — сказал тот. Если вы думаете, что тут одни лишь проволоки натянуты вдоль, а другие поперек, то это совершенно не так. Проволока идет по диагонали зигзагами с двойным перехлёстом в точках пересечения, образуя единую сеть, разорвать которую не сможет даже танк, застряв в ней, как муха в паутине. Про немецкую пехоту я вообще молчу. Она вряд ли вообще дойдет до этого рубежа, потому что перед первой линией обороны ее ждет такой же коврик мы не очень то надеемся на проволочноные заграждение перед первой линией обороны сказал василевский совершенно очевидно что немецкие саперы постараются заранее наделать в нем дырок поэтому малозаметное заграждение шириной всего в один метр а за ним развернуты так любимые немцами спирали Бруно, установка которых не столь трудоемко очень хорошо что вы постарались продумать все детали одобрительно кивнул верховный скажите товарищ василевский «А кто все это будет строить непосредственно на линии фронта?» «Из состава саперных армий, которые мы сейчас расформировываем, выделяются наиболее боеспособные саперные бригады», — ответил тот. «Их младший, средний и высший комсостав проходит сейчас специальную подготовку в двух учебных саперных бригадах, базирующихся на этом полигоне. Курс обучения три недели. Там, на третьем рубеже обороны, проходят занятия уже третьей смены курсантов». «Кроме того, большая численность войск на линии фронта позволяет нам развернуть и масштабные оборонительные работы, которые будут вестись при помощи и под руководством специалистов-саперов». «Отлично», — сказал Сталин. «Пехота, артиллерия, саперы, которые сразу учатся взаимодействовать между собой. Хорошая идея и не менее хорошее ее исполнение». «В дальнейшем», — сказал Василевский, — Мы планируем превратить Гороховецкий полигон в постоянно действующий учебный центр для всех родов сухопутных войск. Очень удобное место. — Это правильно, — сказал Верховный, подводя черту под разговором. — Не зря Александр Васильевич Суворов говорил. Воюй не числом, а умением. — Ну, тут все ясно. Так что, товарищи, давайте поедем дальше. Еще немного попетляв среди топов в которых проходили занятия личного состава учебного артиллерийского дивизиона непосредственной поддержки пехоты, кортеж выехал к сооружениям строящейся третьей линии обороны. Выйдя из машины, Верховный осмотрелся. Обстановка здесь сейчас больше напоминала выставку артиллерийских вооружений и бронетанковой техники. В ПТОПах, угрожающие нацелив стволы на расстилающуюся впереди равнину, стояли схожие конструкции артиллерийские орудия двух разных калибров, низкого силуэта и непривычного футуристического вида. Что-то подобное Верховный где-то уже видел, хотя пока не мог вспомнить где и когда. Но только абсолютно несведущий в военном деле человек не узнал бы в этих артсистемах противотанковых орудий большой мощности. Кроме установленных в ПТОПах орудий, на позиции находились еще три самоходные установки явно зенитного назначения с четырьмя тонкими длинными стволами задранными вверх из скошенной спереди и открытой сверху коробчатой башни, а также три ставших уже классическими пехотных БМП-42. Чуть дальше, накрытой маскировочной сетью, стояли шесть американских ленд-лизовских бронетранспортеров М-3 и четыре грузовика ЗИС-5. Тут же присутствовали и хозяева этого, зверинца. Конструктор советских артсистем, доктор технических наук Василий Гаврилович Грабин, и конструктор советских танков профессор николай ёдорович шашмурин. Эти двое явно поладили между собой, что доказывало установленное чуть в стороне конструкция, в которой можно было узнать макет боевого отделения танка с башней непривычной для сороковых годов дисковидной формы и с уже установленным в ней орудием большого калибра со странным утолщением в середине ствола здравствуйте товарищи — сказал Верховный, подошедшим к Грабину и Шашмурину. — Как я смотрю, работа у вас тут в разгаре. — Здравствуйте, товарищ Сталин, — поздоровались конструкторы. — Мы тут с товарищем шашмуриным для пользы дела и ускорения процесса проектирования решили объединить свои усилия, — сказал Грабин. Кроме того, полезным оказался обмен опытом и специфической информацией. — Поясните, — заинтересовался Верховный. «Например, — вместо Грабина ответил Сталину Шашмурин, — товарищ Грабин поделился со мной своими методами скоростного проектирования, приемами повышения технологичности готовых изделий и способами улучшения удобства работы для расчета орудия и экипажа танка. Последнее и крайне важно из-за ограниченного внутреннего объема боевого отделения и башни. Я же раскрыл товарищу Грабину свой способ закалки деталей, с повышенным износом токов и высокой частоты. Также по моей просьбе в конструкции танкового и самоходного вариантов 100 миллиметровой пушки был введен эжектор для уменьшения загазованности боевого отделения. В настоящий момент у нас идут завершающие испытания боевого модуля путем проведения контрольных артиллерийских стрельб. Этот модуль потом будет целиком вставлен в уже готовую ходовую часть нового танка. «Очень хорошо, товарищ Шашмурин», — кивнул Сталин. «Надеюсь, что ваш новый тяжелый танк ИС-1 подтвердит все наши ожидания». «Это будет не совсем тот танк ИС-1, товарищ Сталин», — ответил тот. «Заимствование от танка Т-72 рациональных методов бронирования и компоновки оборудования и экипажа позволяет рассчитывать на то, что масса машины и высота ее силуэта значительно снизится а общая защищенность возрастет. — Понятно, товарищ Шашмурин, — сказал Сталин. — Но мы поговорим об этом позже, когда вы представите на испытание полностью готовый экземпляр танка. А пока продолжайте в том же духе. Мы вам верим. — Хорошо, товарищ Сталин, — ответил Шашмурин, и, поняв, что разговор окончен, отошел в сторону. — Товарищ Грабин, — спросил Верховный, указывая на установленные на топах орудия. «Как я понимаю, это и есть ваш сюрприз для немецких танкистов, о котором говорил товарищ Василевский?» «Да, товарищ Сталин, наверное, можно сказать и так», немного подумав, сказал Грабин. «Но давайте я расскажу вам всю ее предысторию. 85-миллиметровая противотанковая и дивизионная пушка С-52 с баллистикой зенитного орудия 52К, как и ее танковый аналог С-53, — способна уверенно поражать любые образцы современной германской бронетехники в любых проекциях на дистанции до 2000 метров. 100-миллиметровая противотанковая и корпусная пушка БС-3 способна сделать то же самое на дистанции до 3 километров. Ранее дивизионная, а ныне полковая пушка ЗИС-3 способна поразить эту же технику в лоб с дистанции 500-700 метров в борт с дистанции 1000-1500 метров. 45-миллиметровая противотанковая пушка образца 37 года – последние образцы немецких танков способны поражать только в борт с дистанции до 500 метров. Перспективные образцы германской бронетехники, которые должны появиться на фронте в конце этого, в начале следующего года, и имеющие по данным разведки 100 мм вертикального и 60 мм наклонного бронирования, будут поражаться с 800 тысячи метров для С-52 и полутора-двух тысяч метров для БС-3. При этом пушки ЗИС-3 и 45-ка 1937 -го года не смогут пробить броню новых немецких танков даже в упор. Высокая начальная скорость снаряда 800 метров в секунду для С-52 и 900 метров в секунду для БС-3 подразумевают высокую настильность траектории и большую точность стрельбы. «Мощь фугасных и осколочно-фугасных снарядов позволяет решать задачи, свойственные, соответственно, дивизионным и корпусным орудиям». «Товарищ Сталин», — сказал Василевский Верховному, так, чтобы его слова не услышал стоящий чуть в стороне генерал Яковлев, «уже к осени этого года немцы должны навесить на наиболее уязвимые места своих танков Т-3 и Т-4 дополнительные 30-миллиметровые бронеэкраны, после чего их лобовое бронирование» возрастет до 80 мм, и пушка ЗИС-3 выйдет из игры как противотанковая даже до появления тигров и пантер. В тот раз из-за недостаточной бронебойности снарядов пушки ЗИС-3 нашим противотанкистам пришлось сражаться с панцерваффе на Курской дуге на грани фола. Тогда Жукову, чтобы парировать прорыв, пришлось бросать в контрудар пятую танковую армию Ротмистрова, предназначенную для развития успеха которая в результате этого почти полностью сгорела в восточных боях, но все же сумела остановить наступательный прорыв немцев. На советских танках Т-34 и КВ-1С тогда стояли танковые 76-мм пушки ЗИС-5, по своим бронебойным качествам не превосходящие ЗИС-3. Советские танкисты могли поражать немецкие танки только в борт и только в упор, а немцы расстреливали Т-34 в лоб с 800 метров, АКВ-1С-500. Такого развития событий надо избежать любой ценой. «Я все это понимаю», — также тихо ответил Верховный. «Потому и дал свое добро на все эти эксперименты. Меня беспокоит другое. Уж больно у этих пушек вид, как бы поточнее выразиться, экстравагантный. Уж не увлекся ли товарищ Грабин ненужными экспериментами? Где-то я такую конструкцию уже видел» но не могу вспомнить, где. — Я вам напомню, — ответил начальник генерального штаба. — 122-мм гаубица Д-30, образца 1963 года. Пришла на смену гаубица М-30. Одно из самых массовых послевоенных советских орудий. Насколько я помню, лафеты этих пушек точно от нее. Такая конструкция позволяет обеспечить круговой обстрел в противотанковом режиме, При угле подъема ствола не более восемнадцати градусов. Берия и Бережной, краем уха, слушавшие этот разговор, синхронно кивнули. «Да, — Да-да, именно она! — воскликнул вождь. — Точно, товарищ Василевский, я вспомнил! Вы говорите, что это было массовое орудие? — Возможно, самое массовое в истории, — ответил Василевский. Очень быстро эта гаубица ушла в полки освободив на дивизионном уровне место гаубицам калибра 152 миллиметра. Точных данных нет, но по самым предварительным подсчетам получается не менее 30 тысяч стволов. При этом около 4000 орудий было поставлено на экспорт. «Очень хорошо!» — удовлетворенно сказал Сталин и уже громче добавил. «Товарищ Грабин, подойдите поближе!» Тут же образовался кружок посвященных «Территория» генерал яковлев неожиданно почувствовал себя чужим на этом празднике жизни в последнее время вокруг вождя появилось много новых людей и одновременно также неожиданно из окружения сталина куда-то исчезли другие в войсках то уже одни стремительно делали неслыханную карьеру другие уходили в небытие кто по-тихому а кто-то со скандалом и последующим арестом Тимошенко, Курочкин, Черевиченко и множество народу чинами поменьше просто тихо отправились на незначительные тыловые должности. Октябрьский, Козлов, мирецков Кузнецов, не адмирал, а генерал, были арестованы органами госбезопасности и в отношении их велось следствие. Вместо них, командующие армиями и фронтами, выдвигаются доселе мало кому известные люди, до войны незаметные и не поднимавшиеся выше командиров дивизий. Кто бы мог подумать, что бывшего арестанта горбатова назначат командовать фронтом, а подполковника Черняховского – второй ударной армии. Откуда он взялся, этот Черняховский, за три месяца войны махнувший из подполковников в генерал-майоры? А карьера Рокоссовского, или того же Василевского и многих других из безвестности, поднявшихся по служебной лестнице до самых высших командных должностей? Генерал Бережной, так это вообще загадка как и новый командующий Черноморским флотом адмирал Ларионов. Не понимал зачастую Яковлев и смысла спускаемых ему сверху в ГАУ указаний. Хотя было ясно, что в конечном итоге это для чего-то надо, и что есть какой-то хитрый план, исполняемый с обычной для Сталина пунктуальностью и бедантичностью, и в который он, генерал Яковлев, не посвящен. Чтобы отвлечься от этих мыслей, начальник ГАУ отошел чуть в сторону, достал из пачки Казбека папиросу и нервно закурил. «Выполнять все указания, не задавать лишних вопросов и не выделяться», — решил он. «Так будет проще уцелеть, если что». «Товарищ Грабин», — тихо сказал Сталин, когда конструктор артиллерийских орудий подошел поближе. «Мне только что доложили, что ваши орудия С-52 и БС-3 созданы путем наложения стволов соответствующих орудий на лафет еще не существующей гаубицы Д-30. Это так?» — Так точно, товарищ Сталин, — ответил Грабин. — Именно так. — Очень хорошо, товарищ Грабин, — сказал Верховный. — Скажите, как этот лафет показал себя на испытаниях и в производстве? — Отлично, — показал товарищ Сталин, — ответил тот. — Конструкция проста, технологична и не нетрудоемка. Большинство деталей или штампованные, соединенные сваркой, или литые, с минимальной последующей обработкой. Общий вес лафета не дотягивает и до тонны. При этом у него остаются немалые запасы по прочности и надежности. На s 52 таким образом мы смогли отказаться от дульного тормоза. В походном положении орудие получилось компактным, так как оно транспортируется со сложенными подвижными станинами стволом вперед. Орудие мобильны, скорость перевозки по шоссе на шинах, заполненных резиновыми жгутами, составляет 40 км в час, а на пневматических шинах скорость возрастает и до 80 Время приведения из походного в боевое положение зависит от опытности расчета и составляет от двух с половиной до пяти минут. Верховный кивнул и с интересом спросил. — Скажите, товарищ Грабин, а как вы вообще пришли к мысли использовать такой, прямо сказать, необычный лафет? — Ведь даже в будущем, насколько я понимаю, все остальные орудия, в том числе и тяжелые противотанковые того же класса, что и БС-3, имеют, так сказать, классическую компоновку. Конструктор артиллерийских орудий на какое-то время задумался, а потом стал объяснять. «Товарищ Сталин, когда мы еще в феврале, после завершения работы над танковой пушкой С-53, получили задание на создание тяжелых противотанковых пушек, то все практические работы начались с наложения ствольной группы С-53 на лафет орудия Ф-22 УСВ, обладающий достаточным запасом прочности. Но первые же стрельбы выявили...» что из-за возросшей отдачи сошники и орудия так сильно зарываются в грунт при стрельбе, что выдернуть их силами расчета просто невозможно. Стало понятно, что пушка БС-3, тогда еще находившаяся на стадии проектирования, будет обладать еще большим импульсом отдачи и, соответственно, еще сильнее зарываться в грунт при стрельбе. Так как возможность быстрого изменения секторов стрельбы входила в перечень обязательных условий использования пушки в качестве противотанковой, Это сделало для нас классическую конструкцию лафета неприемлемой. И тут, просматривая переданные мне товарищем Василевским материалы по артиллерии будущего, я наткнулся на фотографию гаубицы Д-30, имеющей на прямой наводке полностью круговой обстрел. готова такого образца у товарищей не было, но вскоре мне доставили еще несколько фотографий, на которых были видны отдельные узлы компоновки гаубицы, а также эскизные схемы и чертежи, после чего мы приступили к работе над созданием этого лафета. Вот, собственно, и все. — Понятно, товарищ Грабин, — сказал Верховный. — Скажите, а можно наложить на этот лафет 122-миллиметровую гаубицу, полностью вас воссоздав для нашей армии гаубицу Д-30 под наименованием, ну, к примеру, С-30? — Вполне возможно, товарищ Сталин, — ответил Грабин. Поскольку гаубичного ствола калибра 122 мм и длиной 35 калибров пока не существует, то придется разрабатывать его с нуля, что займет некоторое время. — Товарищ Василевский, — Сталин посмотрел на начальника генштаба, — как вы думаете, найдет ли такая гаубица себе место в структуре советских артиллерийских частей? И нужно ли заниматься сейчас этой работой? — Товарищ Сталин, — ответил Василевский, — Такая гаубица, легкая, мобильная, но одновременно достаточно мощная и совместимая по боеприпасам с гаубицей М-30, была бы крайне востребована в корпусном звене, откуда она могла бы вытеснить тяжелую и неповоротливую пушку А-19. Считаю работу по этой теме крайне полезной и даже приоритетной. — Хорошо, — сказал Верховный, немного подумав. — Товарищ Грабин, вы должны немедленно приступить к работам по созданию гаубицы С-30, И готова она должна быть. Чем скорее, тем лучше. Тем более, что часть работы в этом направлении вы уже проделали. — Ясно, товарищ Сталин, — ответил Грабин. И тут же начал лихорадочно соображать, с чего начать и какую арт артсистему взять за основу, и то ли удлинять ствол М-30, то ли обрезать А-19. Первый вариант выглядел перспективнее. — Товарищ Василевский, — вдруг сказал Сталин, — я же вижу, что вы еще хотите что-то сказать. «Так точно, товарищ Сталин», — ответил тот, — «в корпусном звене не хватает легкой, мобильной и одновременно мощной гаубицы калибра 152 мм. В тот раз такая гаубица была получена путем наложения ствольной группы гаубицы М-10, снятой с производства из-за недостаточной мобильности и нехватки тяжелых тягачей, на лафет дивизионной гаубицы М-30». Тогда работы по созданию такой гаубицы через год по собственной инициативе начало ОКБ-9, завод «Уралмаш», которым руководит Федор Федорович Петров. Гаубица попала на фронт к началу 44-го года. Предлагаю не ждать год, а немедленно поставить перед коллективом ОКБ-9 первоочередную задачу по созданию такой артсистемы, которая очень понадобится нам тогда, когда противник массово на всем протяжении линии фронта перейдет к стратегической обороне, и нам потребуется взламывать его оборонительные рубежи. Одним, как вы его назвали, «жупелом» при этом не обойдешься. Это скорее оружие по уничтожению особо укрепленных узлов и воздействию на психику противника, чем массовая система. Промышленность просто не в состоянии будет дать нам нужное количество сверхтяжелых ракет. — Хорошо, товарищ Василевский, — сказал Сталин. — Действуйте. Я вас поддержу. Да и товарищ Берия, я полагаю, тоже. «Кстати, объясните мне, что на ваших артиллерийских позициях делает другая техника? БМП и самоходные зенитки?» «Товарищ Таллин», — ответил Василевский, — «эта учебная артбригада является прототипом противотанковых артбригад РВГК большой мощности, которыми мы предполагаем парировать вражеские удары на самых опасных направлениях. Поскольку орудия С-52 и БС-3 пока выпускаются в крайне ограниченных количествах». Все они направляются на комплектование таких бригад. Так как эти соединения будут представлять большую ценность для нас и угрозу для противника, каждая батарея в их составе будет прикрыта мотострелковым взводом на трех БМП-42 и взводом ПВО в составе трех ЗСУ-23 на 4 для отражения атак вражеской авиации. — Понятно, товарищ Василевский, — кинул Сталин и, оглядевшись вокруг, добавил. Думаю, что с технической стороны вопроса все ясно. Теперь важно успеть закончить вашу подготовку до того, как немцы начнут летние наступления. Товарищ Василевский, материалы по тому плану БЛАУ и выкладки по текущим разведданным у вас с собой? — Так точно, товарищ Сталин, — ответил Василевский, — они в машине у моего порученца. Тогда нам, пожалуй, стоит вернуться на станцию и отправиться обратно в Москву. — сказал Верховный. — Все, что нам было необходимо увидеть, мы увидели. Там, в поезде, по дороге в столицу. Вы доложите нам об общих стратегических составляющих вашего плана летней кампании. Товарищей Бережнова и Берию мы попросим проследовать с нами. А вот товарищ Яковлев останется пока здесь. Все, товарищи, по машинам. — Спасибо. 13 мая 1942 года. Вечер. Горьковская железная дорога. Станция «Ударники». Поезд Сталина. Салон-вагон для совещаний. «Товарищ Василевский», — сказал Верховный, когда поезд начал движение, — «доложите обстановку, сложившуюся на сегодня в полосе Юго-Западного и Южного фронтов, а также перспективы летней кампании этого года и с нашей, и с немецкой стороны». «Товарищ Сталин», — сказал Василевский, подойдя к висящей на стене вагона карте, «в настоящее время нашей разведкой отмечается концентрация противником значительных запасов бензина, газоэля и боеприпасов в районе железнодорожных узлов Курска, Белгорода и Харькова. Также в этих же районах нашей радиоразведкой зафиксирована работа радиостанций и расшифрованы передачи передовых штабных подразделений танковых корпусов противника». Штабные подразделения 24-го и 48-го танковых корпусов обнаружены в районе Курска, 40-го танкового корпуса в районе Белгорода, заново сформированных 3-го и 14-го танковых корпусов в районе Харькова. Все это вместе взятое может однозначно трактоваться как подготовка к стратегической наступательной операции с участием крупных механизированных соединений, нацеленной на разгром наших юго-западного и южного фронтов. Кроме того, обнаружено большое количество радиостанций, принадлежащих венгерским, итальянским и румынским соединениям. «Должен добавить», — сказал Берия, — «что по нашим каналам поступила достоверная информация о том, что в Западной Европе немцы завершили формирование двух французских и по одной голландской, бельгийской и датской так называемых добровольческих дивизий». «Имеется твердая уверенность, что они также будут направлены на Восточный фронт, поскольку развернутая пропаганда прямо указывает на СССР, как на будущего противника этих новых европейских ландскнехтов». «Мы тоже получили такие сведения», – кивнул Васильевский, «и предполагаем, что в связи с крайней сомнительной боевой ценностью этих формирований немецкое командование заменит ими немецкие соединения, находящиеся в настоящий момент на спокойных участках фронта, высвободив их таким образом для использования в ходе летнего наступления. По нашим оценкам, к началу операции германское командование будет способно создать ударную группировку в составе 70 пехотных дивизий, более половины из которых будут румынскими, венгерскими и итальянскими, 10 танковых дивизий и от 5 до 10 моторизованных дивизий. Общая численность наступательной группировки может составить до полутора миллионов солдат и офицеров полторы тысячи средних танков 1100 легких танков и бронемашин се тысяч дивизионных гаубиц и орудий ргк тысяч пехотных орудий 3000 противотанковых пушек и 4300 батальонных минометов это товарищ сталин по максимуму исходя из полной штатной численности соединений концентрирующихся в районе будущих боевых действий понятно товарищ василевский сказал сталин и добавил А что скажете вы, товарищ Бережной? Поскольку в ОКХ сидит все тот же генерал-полковник Гальдер, ответил тот, а в рейхсканцелярии все тот же Адольф Гитлер, то и мыслят они аналогично тому, как мыслили в нашей истории. Гитлеру нужна кавказская нефть, а Гальдер будет строить свои планы, исходя из поставленной перед ним задачи разработать план окружения и уничтожения основных сил 40-й и 21-й армий, не дав им отступить вглубь советской территории. После этого он рассчитывает быстро повернуть свои механизированные соединения на юг и, стремительно продвигаясь к Сталинграду, обрушить наши юго-западные и южные фронты, заставляя советские войска сражаться с открытым флангом. Однако точной репликой того плана Блау их нынешней операции быть не может, поскольку конфигурация линии фронта сейчас несколько иная. Наш южный фронт не был разгромлен немцами в ходе неудачной Харьковской операции и немцам в ходе своего контрнаступления не удалось занять наиболее выгодных исходных позиций для начала летней кампании. Из-за потерь, понесенных во время зимней кампании, до самого последнего момента у них не было ни сил, ни средств для проведения каких-либо подготовительных наступательных операций, в результате чего линия фронта южнее Белгорода до сих пор проходит по реке Северский Донец, что дополнительно усиливает оборонительные возможности наших войск. Участков фронта южнее Белгорода, удобных для начала наступательной операции, у немцев теперь значительно меньше и они весьма невелики по фронту». Бережной взял у Василевского указку и подошел к карте. «Поставив себя на место Гальдера и зная, как он действовал в прошлый раз, могу предположить, что основной удар на первом этапе операции будет наноситься на северном фланге группы армий «Юг», на фронте шириной около 60 километров. В состав этой группировки, в нашей истории, именовавшейся группой «Вейхс», входят вторая я полевая и 4-я танковая армии, имеющие в своем составе два танковых и три усиленных армейских корпуса. «Что значит усиленных, товарищ Бережной?» поинтересовался Верховный. «Поясните, пожалуйста». «В немецком корпусе, товарищ Сталин», — ответил Бережной, «может быть, две или три дивизии, и тогда он примерно соответствует нашим корпусам, хотя и превосходит их по численности. А может быть и пять дивизий, и тогда, по нашим понятиям, это уже армейский уровень». С учетом того, что товарищ Василевский ожидает общую численность личного состава группы армий «Юг» в полтора миллиона солдат и офицеров против девятисот тысяч в тот раз, можно предположить, что каждый из трех армейских корпусов второй полевой дивизии вермахта получит примерно по две дополнительных пехотных дивизий. «Понятно, товарищ Бережной», — сказал Сталин. «Продолжайте». Левый фланг северной группировки в составе одного армейского и одного танкового корпуса скорее всего, будет наносить основной удар в направлении Воронежа. Его же задачей станет блокирование наших возможных контрударов во фланг и тыл со стороны резервов Брянского фронта. Правый фланг в составе двух армейских и одного танкового корпусов будет наступать в направлении города Старый Оскол и далее тоже в направлении Воронежа, чтобы после захвата этого стратегически важного пункта повернуть на юг в направлении Сталинграда. Тут план Блау, относительно прежней своей редакции, вряд ли претерпит какие-либо серьезные изменения. Перейдем к белгородской группе противника и 6 армии многогрешного генерала Паулюса. Тут уже обстановка отличается от той, что была в нашей истории. Сейчас противник имеет там, на восточном берегу Северского Донца, вместо широко открытого фронта, лишуский плацдарм, непосредственно в районе Белгорода, 15 километров в глубину и 25 по фронту. Единственное возможное направление наступления с этого плацдарма для основной ударной силы 6-й армии 40-го танкового корпуса, поддержанного как минимум двумя армейскими корпусами, тоже на Старый Оскол, между реками Сожновский Донец, Разумная и Корень, с целью замкнуть кольцо окружения вокруг левого фланга нашей 40-й и правого фланга 21-й армии. В дальнейшем эта группировка повернет на юг в направлении линии Россуш-Валуйки с целью зайти в тыл всему левому флангу Юго-Западного фронта, после чего его можно будет считать полностью разгромленным. Наступление 6-й армии может начаться либо одновременно с северной группировкой, либо с отставанием на 1-3 дня. Как только противник достигнет этого рубежа, на 7-й, 9-й день с начала операции, с немецкого плацдарма у Балаклеи в дело вступит отдельный усиленный армейский корпус в составе шести дивизий, который будет наступать на Купенск, а в дальнейшем на Сватово и Старобельск. Задачей корпуса будет разгромить левый фланг нашей 38-й армии и во взаимодействии с 6-й армией генерала Паулюса замкнуть кольцо вокруг части войск 21 28 и 38-й армии и продолжить движение на юг в направлении Миллерова. Примерно на 10-й, 12-й день с начала операции из района Мерефы на позиции нашей 57-й армии начнут наступление первые е танковые, и 17-я полевая армии немцев, нанося удар в общем направлении на Сталина и далее на Ростов-на-Дону. Таким образом, последовательно вводя в бой все новые и новые силы, противник рассчитывает окружить и уничтожить войска Юго-Западного и Южного фронтов и, образовав в нашем фронте брешь шириной от 400 до 600 километров, беспрепятственно продвигаться к Нижней Волге и нефти Кавказа. На этом все, товарищ Сталин. Бережной замолчал, и в вагоне повисла мертвая тишина. Было слышно только, как стучат колеса по стыкам рельсов. «Ясно, товарищ Бережной», — произнес, наконец, Верховный. «Вы нарисовали нам просто какой-то апокалипсис. Но мы знаем, на что способны немцы, когда им дают возможность развернуться. И верим товарищу Бережному, который, используя немецкую же тактику быстрых прорывов, «Не разбился бил ее помощью немцев и в хвост и в гриву!» «Товарищ Сталин», — неожиданно сказал Бережной, — «у меня есть вопрос». «Спрашивайте, товарищ Бережной», — ответил Верховный. «Мы вас внимательно слушаем». «Мне непонятно одно», — с горечью произнес пришелец из будущего, «как товарищ Тимошенко и прочие советские командиры, провоевав с немцами уже год, так и не смогли заметить накапливающийся прямо у них под носом в голой степи вражеской ударной группировки. Даже без тех возможностей, что дает наша техника, военная разведка Красной Армии не могла не обнаружить накопление противникам на исходных позициях почти миллиона солдат. Как получилось так, что во второй год войны немцы опять сумели воспользоваться эффектом внезапности и снова нанести Красной Армии тяжелое поражение? Я видел статистику по численности боевого состава РККА. Десять с половиной миллионов человек в июне и чуть больше семи миллионов в ноябре 42 -го года. И далее в ходе войны эта цифра ни разу не дотягивала до 8 миллионов. Вот цена той катастрофы. У меня такие вещи не укладывались в уме там и не укладываются сейчас. — Мы тоже много думали над этим вопросом, товарищ Бережной, — задумчиво сказал Верховный. И считаем, что в надлежащее время товарищ Берия даст нам на него ответ. Но сейчас мы хотим услышать мнение товарища Василевского по поводу изложенных товарищем Бережным планов немецкого командования». «Товарищ Сталин», — ответил Василевский, — «думаю, что товарищ Бережной довольно точно реконструировал ход мысли немецких штабных генералов». С учетом полученных нами разведданных, вероятность того, что немцы планируют свое наступление именно в таком ключе, почти стопроцентная. «Теперь, как начальник генерального штаба, ответьте нам на два вопроса». Не спеша с расстановкой произнес Сталин. «Во-первых, скажите, каким образом, несмотря на свои зимние неудачи и потери, немцы смогли собрать против нас силы, в полтора раза превышающие те, они использовали в летней кампании 1942 года в прошлый раз. Во-вторых, есть ли у нас возможность, и что мы должны делать для того, чтобы нарушить все эти немецкие планы, и чтобы все то, что изложил нам сейчас товарищ Бережной, осталось бы только, как любят писать товарищи из будущего, в пределах гипотетической псевдореальности. «Товарищ Сталин», — сказал начальник генерального штаба, Гитлер объявил Советский Союз главной угрозой существованию так называемой цивилизованной Европы, а Восточный фронт – главным фронтом в борьбе с мировым большевизмом и американской плутократией. В связи с этим из Северной Африки, как вы уже знаете, переброшены части так называемого Африканского корпуса, а его командующий, генерал Роммель, по некоторым сведениям уже назначен командующим первой танковой армии, дислоцированной в районе Харькова. Эвакуируется из Латвии также и часть итальянских войск, а в Италии, Румынии, Венгрии и Словакии проведены дополнительные мобилизации. И в ближайшее время все эти войска следует ожидать у нас на южном участке фронта. Радиоразведкой установлено, что из 70 пехотных дивизий, которые примут участие в наступлении, только 20 будут немецкими, а остальные итальянскими, румынскими, венгерскими и словацкими. Всего до 900 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, румынской армии уже полностью передан в фронт в нижнем течении Днепра, а также охрана Черноморского побережья от наших десантов. Что касается некоторого увеличения списочного состава танков, то, исходя из новой немецкой стратегии, все новые танки, выпускаемые с декабря прошлого года по конец мая этого года, будут направлены исключительно в распоряжение группы армий «Юг». Ни вторая танковая армия в группе армий «Центр», ни третья танковая армия в группе армий «Север». Не получат ни одной новой машины. Последняя сейчас вообще является танковой только по названию, не имея в своем составе ни одной танковой дивизии. «Подтверждаю слова товарища Василевского», — сказал Берия. «Наши источники сообщают примерно о том же. Гитлер поставил на эту операцию, как говорится, все до последнего Пфенига». «Теперь все понятно», — сказал Сталин. «Гитлер — человек азартный». Теперь нам надо сделать так, чтобы эта его карта была бита. Товарищ Василевский, что вы можете сказать по этому поводу? Товарищ Сталин, сказал Василевский, в данный момент нами накоплены довольно значительные резервы. Списочная численность боевого состава РККА на сегодняшний день составляет более 11 миллионов человек, что при грамотном подходе позволит нам, измотав противника в упорных оборонительных боях, перейти в наступление на всем южном участке Советско-германского фронта. Для реализации этого замысла особой группой работников Генштаба был разработан план летней кампании под кодовым названием «Орион». Василевский расстегнул тугие замки своего портфеля и вытащил оттуда сложенную карту, тут же расстелив ее на столе, занимавшем всю середину вагона. «Товарищи», — сказал он, — «вы первые, кто видит этот план, за исключением, пожалуй, его разработчиков». «Начальным этапом мероприятий по отражению немецкого наступления являлась только что продемонстрированная вам подготовка к прочной глубоко эшелонированной обороне. На случай, если противнику все же удастся прорвать наши оборонительные линии, в районах тылового рубежа, подготовленных еще осенью прошлого года, будут размещены 3-я, 5-я и 6-я резервные армии, которые в прошлый раз находились в районе Волги и не успели вовремя к месту решающих событий. Кроме того... На направлении основного удара, концентрирующейся под Курском группировки во вторых эшелонах 40 армии мы разместим недавно сформированную по измененным штатам пятую танковую армию под командованием генерал-майора Лизюкова. В ее состав входят три танковых корпуса, мотострелковая бригада, противотанковый полк, зенитно-артиллерийский полк и отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. Товарищ Василевский! «Расскажите нам подробнее об этих новых штатах для танковых частей», — сказал Сталин. «Товарищ Сталин», — ответил тот. «Мы приняли решение, что кроме уже сформированного мехкорпуса «Осна» товарища Бережного и такого же формирующегося мехкорпуса товарища Катукова, предназначенных для глубоких прорывов во вражеский тыл и полуавтономных действий, нам понадобятся мощные полноценные механизированные соединения для осуществления активной обороны и проведения наступательных операций на значительно меньшую глубину. Разумно, кивнул Сталин. Продолжайте, товарищ Василевский. Изменения в штатах коснулись пока только сформированных в апреле-мае этого года 3 и 5 танковых армий. Это было сделано с целью избежать тех недостатков, которые особо ярко проявили себя в той летней кампании 1942 года. Мы отказались от разнородных танковых бригад, поскольку танки Т-60 и Т-70 не обладают качествами, необходимыми для основного боевого танка, являясь аналогом немецкого танка Т-2, который с апреля месяца этого года был снят немцами из производства. По той же причине эти танки были переквалифицированы нами в разведывательные, и после перевооружения с пушки ТНШ-20 на пушку НС-37Т были включены в состав разведывательных подразделений механизированных частей, Вторым большим недостатком Старого Штата было как раз отсутствие этих самых разведывательных подразделений, как на бригадном, так и на корпусном и даже армейском уровне, из-за чего в тот раз наши танковые части вступали в бой вслепую, не зная обстановки и не представляя себе дислокации частей противника. По новому штату в состав каждой танковой бригады этих двух армий включены механизированные разведывательные роты, состоящие из пяти танков Т-70-37 и десяти мотоциклов с коляской. Кроме того, в состав каждого танкового корпуса включено по одному разведывательному батальону, состоящему из трех механизированных разведывательных рот. Теперь структура танковой бригады выглядит так. Рота из 10 тяжелых танков КВ-1, три роты по 10 средних танков Т-34 и разведывательная механизированная рота. Все танки в составе танковых бригад 3-й и 5-й танковых армий прошли модернизацию по образцу той, которой зимой подверглись танки генералов Бережного и Катукова. Трансмиссия, являющаяся слабым местом в ходовой части танков, была подвергнута обработке по методу профессора Шашмурина. Все танки были перевооружены на 76 миллиметровую длинноствольную пушку образца 42 года. Прошедшие модернизацию танки получили возможность совершения маршей своим ходом на дальность более тысячи километров без утраты боеспособности. Кроме того, непосредственно в состав танковых частей был введен броневой десант по одному отделению автоматчиков на каждую машину, что значительно расширило боевые возможности танковых частей, которые перестали зависеть от предаваемой им пехоты. Сталин и Берия переглянулись, после чего Берия утвердительно кивнул. «Умное решение», — сказал Верховный. «Вы правильно делаете, что не ждете поступления новой техники, а по максимуму используете возможности той, что уже имеется в войсках. Продолжайте. Кроме того, продолжил Василевский, вместо стрелковой дивизии, предполагавшейся первоначально, в штат танковой армии включено по две мотострелковые бригады. Эта замена была произведена по той причине, что передвигающаяся пешим порядком стрелковая дивизия обязательно отстанет от танков на марше, а это неприемлемо, как в ходе нанесения контрудара, так и в ходе проведения наступательной операции. Мотострелковые бригады сформированы по штату номер 010-370-010-380 с некоторыми изменениями, которые коснулись замены бронеавтомобилей БА-10 в разведроте на разведывательные танки Т-70-37 и замены 45 миллиметровых противотанковых пушек в составе противотанковых батарей мотострелковых батальонов на орудия ЗИС-3. Истребительно-противотанковые полки, включенные в состав этих двух танковых армий, тоже были перевооружены зенитных пушек 52К на новые противотанковые орудия С-52. Штаты гвардейского минометного полка, зенитно-артиллерийского полка, отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона и разведывательного мотоциклетного полка были оставлены нами без изменений. — Вся понятно товарищ Василевский, — сказал Сталин и спросил. — А что вы скажете, товарищ Бережной? «Для выполнения поставленных задач по активной обороне, нанесению контрударов и для наступательных действий на небольшую глубину, такая структура танковой армии выглядит вполне сбалансированной и самодостаточной», немного подумав, ответил Бережной. «Остальное покажет бой». «Очень хорошо», — кинул Верховный. «Теперь, товарищи, давайте вернемся к плану Орион. Продолжайте, товарищ Василевский». забегая вперед», — сказал Василевский. «Хочу сказать, что кроме третьей и пятой танковых армий, для развития успеха нами еще были созданы две конно-механизированные армии по образцу армии маршала Буденного, сформированной зимой. Для их развертывания были использованы хорошо показавшие себя в зимней кампании гвардейские кавалерийские корпуса ИСы Плиева и Павла Белова. Но об этом позже, а сейчас о главном». Все склонились над картой, и Василевский, переведя дух, начал говорить. Первым этапом плана «Орион» будет проведение силами мехкорпуса осназ генерала Бережного в период с 17 по 20 мая локальной Брянско-Орловской наступательной операции. Противник, застегнутый врасплох в процессе концентрации своих сил для летней стратегической наступательной операции, будет поставлен перед выбором. То ли пытаться ликвидировать этот выступ, бросая в бой свои силы по частям, то ли вообще проигнорировать наши действия. Не сомневаюсь, что Гальдер выберет второй вариант, ибо неподготовленные атаки приведут лишь к напрасным потерям, а на подготовку отдельной наступательной операции у немцев уже не будет времени. Лето коротко, и любая задержка будет грозить им срывом основного замысла, тем более что, во-первых, операция будет проводиться в полосе группы армий «Центр», направлении которой у немцев пока считается второстепенным, а во-вторых, заняв намеченные по плану позиции, наши войска тут же перейдут к жесткой обороне. Таким образом, на фланге немецкой наступательной группировки образуется выступ, который можно использовать в качестве плацдарма для дальнейших наступательных действий, а контроль за Брянским и Орловским железнодорожными узлами облегчит нам концентрацию войск и накопление соответствующих запасов топлива и боеприпасов. Вторым этапом плана «Орион» будет истощение наступательного потенциала противника путем жесткой обороны наших войск на заранее подготовленных рубежах с возможным парированием прорывов контрударами наших танковых армий. Как я уже говорил, 5 танковая армия генерала Лизюкова будет дислоцирована в полосе Юго-Западного фронта в районе станции «Косторная» на пути 4 танковой армии немцев к Воронежу. А третья танковая армия генерала Ротмистрова будет дислоцирована в полосе южного фронта в районе Лозовая, перекрывая путь первой танковой армии противника к Сталину. Для улучшения управляемости наших войск, занятых отражением первого немецкого удара, Генштаб предлагает выделить из состава Брянского фронта 13-ю, а из состава Юго-западного фронта сороковую и 21-ю армии, сформировав из них новый Центральный фронт. Командующим Центральным фронтом мы предлагаем назначить генерала Жукова как главного нашего специалиста по кризисным ситуациям. «Согласен, товарищ Василевский», — кивнул Сталин. «Западный фронт стал слишком спокойным местом, и товарищ Жуков все время рвется начать неподготовленное наступление. Новое место службы будет вполне соответствовать его темпераменту. Но продолжайте дальше. Что там у вас еще со вторым этапом вашего плана «Орион»?» Основной проблемой второго этапа операции является то, что, скорее всего, противник рассчитывает поэтапно вводить в действие своей группировки. В результате может получиться так, что при неуспехе на северном фланге группы армий «Юг» наступление на южном фланге будет просто отменено, так как полностью утратит свой смысл. Таким образом, к концу второго этапа, который наступит на седьмой-десятый день немецкого наступления, Противник сможет сохранить в своем распоряжении довольно значительные валентные резервы, как в живой силе, так и в технике. «А вы что скажете, товарищ Бережной?» — с интересом спросил Сталин. «Как вы думаете, как поступят немцы?» «Товарищ Сталин», — ответил тот, — «в случае осложнений в операциях такого масштаба решение обычно принимал сам Гитлер, руководствуясь при этом своими гениальными озарениями. Думаю, что и в этот раз будет точно так же. А я не психиатр, чтобы прогнозировать, до чего может додуматься этот бесноватый. При этом надо помнить о двух вещах. Харьков для Гитлера является своего рода идеей фикс, и он до самого последнего момента будет цепляться за него. А немецкая военная машина – это тонкий механизм, и любое непредвиденное изменение обстановки быстро приводит его в состояние, близкое к хаосу. С точки зрения немецких генералов на местах того же Листа или Роммеля, будет проще продолжить выполнять первоначальный план, чем оставаться на месте в состоянии полной неопределенности. Хотя решать этот вопрос будут в Берлине». «Я с вами полностью согласен, товарищ Бережной», — кивнул Верховный, «и в том, что решения Гитлера в сложной обстановке непредсказуемы, как и в том, что на какое-то время немецкая военная машина будет дезорганизована». Но давайте послушаем, что товарищ Василевский расскажет нам про третий этап операции «Орион». Сталин бросил взгляд на карту. Полагаю, что это должно быть очень впечатляющее событие. Товарищ Сталин, к моменту начала немецкого наступления в брянско орловском выступе, кроме войск 61-й, 3-й и 48-й армий, будут скрытно сосредоточены 1-й мехкорпус оснаст генерала Бережного и 1-я механизированная армия маршала Буденного в районе Брянска, Второй мехкорпус осназ генерала Катукова в районе Орла. Вторая ударная армия генерала Черняховского между ними, в районе Карачева. Наступление начнется в тот момент, когда в сражении на Воронежском направлении наступит кризис, и противник снова соберется переходить к обороне. Удар будет наноситься в общем направлении на юг. Мехкорпус Катукова будет наступать по линии Орел-Курск-Белгород. Мехкорпус Бережного по линии Брянск-Сумы-Полтава а вторая ударная армия будет продвигаться между ними. Конно-механизированная армия маршала Буденного двинется широким фронтом за правым флангом мехкорпуса Бережного в общем направлении Чернигов-Киев. Задача не столько занять территорию, сколько дезорганизовать вражеские тылы и прервать коммуникации киевского транспортного узла на левом берегу Днепра. С воздуха операцию будет прикрывать полностью укомплектованный корпус оснаст генерала Савицкого, Фактически мы заимствуем у немцев их замысел на игру с открытым флангом и доводим его до совершенства, так как нашим группировкам не надо никуда поворачивать. В случае неблагоприятного течения событий промежуточным рубежом для завершения наступления выбрана река обсел. Но если все пойдет как надо, окончательный финиш должен наступить на рубеже реки Ворскла. При этом мы учитываем, что Гитлер может развернуть первую танковую армию и часть 17 полевой армии фронтом на север с задачей контратаковать наши наступающие войска и нанести им поражение. При этом есть два варианта. Или удар всех четырех свежих немецких танковых дивизий будет нацелен только по мехкорпу бережного и тогда Катуков от Курска повернет на Сумы. Или же немцы разделят свои силы, направив против каждого из наших механизированных корпусов по одному своему танковому корпусу? В любом случае, встречные танковые сражения почти неизбежны. «Одну минуту, Александр Михайлович!» — неожиданно сказал Бережной. «Товарищ Сталин, мне требуется кое-что прикинуть и посчитать». «Что именно вы хотите прикинуть, товарищ Бережной?» — удивленно спросил Верховный. «У вас снова появилась какая-то интересная идея?» — Так точно, товарищ Сталин, — ответил тот. — Возможно, мой корпус сумеет разгромить первую танковую Роммеля самостоятельно. — Вы шутите? — удивленно спросил Сталин. — Я не шучу, товарищ Сталин, — ответил Бережной, доставая из планшета лист бумаги, шариковую ручку и калькулятор. — Просто предполагаю. Но прежде чем дать вам и товарищу Василевскому точный ответ, сперва мне надо сделать подсчет нашего с ним сравнительного боевого потенциала. — Делайте ваш подсчет, а мы посмотрим, — кивнул Сталин и придвинулся ближе к Бережному. — У Роммеля, — сказал Бережной, — скорее всего, будет четыре танковых дивизии, и в каждой дивизии только по одному танковому полку трехбатальонного состава. Это максимум, и именно из этой цифры исходил товарищ Василевский, когда назвал общее количество немецких танков — полторы тысячи единиц. — Все верно, Вячеслав Николаевич, — сказал Василевский, подойдя к Бережному с другой стороны. — «Именно так мои штабисты и считали. По две танковые дивизии на танковый корпус и одному танковому полку на дивизию. Идем дальше», — сказал Бережной, выписывая цифры в таблицу. «Из девяти танковых рот две тяжелые, укомплектованных танками Т-4. Одна рота на танках предыдущей модели F-1 с укороченной 75 миллиметровой пушкой «Окурком» и одна рота на танках модели F-2» с пушкой того же калибра, но длинноствольной. Тяжелая танковая рота у немцев состоит из 14 танков Т-4 и 5 разведывательных танков Т-2. Но их мы пока в расчет не берем, поскольку в столкновениях танки против танков они не участвуют. Не та весовая категория. и того в четырех дивизиях по 56 танков той и другой модели. Танки с укороченной пушкой можно считать за половину условного Т-42, а танк с длинноствольной пушкой за две трети и того 28 и 37 с хвостиком получается 65 условных т-42 товарищ бережной с интересом поглядывая на подсчета бережного спросил сталин вы собираетесь перевести все танки роммеля в некие условные т-42 чтобы понять хватит ли у вас сил нанести ему решающие поражения так точно товарищ сталин ответил тот Верховный переглянулся с Василевским, и тот утвердительно кивнул. «Значит, вы полагаетесь не на удачу, а на точный подсчет своих сил и сил противника?» — спросил Сталин. «Продолжайте, товарищ Бережной, это очень интересно!» «Из семи средних танковых рот, укомплектованных танками Т-3», — сказал Бережной, «две роты вооружены танками Т-3 модели «Джей» с укороченной 50 миллиметровой пушкой и пять рот танками Т-3 с модели j 1 с длинноствольной пушкой. В средней танковой роте у немцев по 17 танков Т-3. Итого на все четыре дивизии 136 танков Т-3 модели Джей и 340 танков Т-3 модели j 1 Танк модели Джей можно считать за две пятых условного Т-42, а танк модели j 1 за половину. Итого 588 танков списочного состава и почти 290 условных Т-42. Пришелец из будущего подчеркнул последнюю цифру и продолжил. «У меня в корпусе имеется 360 вполне реальных танков Т-42 плюс 10 танков Т-72, каждый из которых можно оценить как 4 или 5 Т-42, плюс 40 БМП-3 с меньшей защитой, чем у Т-42, но зато со 100 миллиметровой стабилизированной пушкой. Будем считать их один к одному». 360 плюс 45 плюс 40. Итого 455 условных и реальных Т-42 в составе моего корпуса. Превосходство в танковой мощи над Роммелем ровно в полтора раза. Но это только в том случае, если произойдет лобовое танковое сражение, как только что сказал товарищ Василевский. Но это случится только в самом крайнем случае. «Поясните, товарищ Бережной», — сказал Сталин. «За счет той форы, которую мы получим за счет неразберихи у немецкого командования, а также за счет большей скорости движения корпуса, я планирую заблаговременно вывести его в район будущего сражения, встретив противника на выгодном рубеже, перешедшими в оборону механизированными бригадами, к тому же поддержанными самоходной противотанковой и гаубичной артиллерией. Роммель – азартный военачальник, и он с ходу начнет массированные атаки. Но здесь не Африка» а мои бойцы не флегматичные британцы. противотанковые САУ, 108 легких с орудием ЗИС-2 и 48 тяжелых с орудием БС-3, это довольно весомый аргумент в нашем с ним противостоянии. Но пока он это поймет, потеряет от трети до половины всей своей техники. Для отсечения немецкой пехоты в составе корпуса имеются 108 самоходных гаубиц М-30 и столько же самоходных 120 миллиметровых минометов. Страшная вещь, скажу я вам, шквальный заградительный огонь. А как с артиллерией у противника и как у вас? С интересом спросил верховный. Ведь ваши оборонительные позиции могут просто завалить снарядами издали. Сколько у них пушек? В вартах полках двух танковых и двух механизированных немецких дивизий числится 288 105-миллиметровых гаубиц и 144 гаубицы калибра 150 мм ответил Бережной. В составе моего корпуса для контрбатарейной борьбы имеются 18 самоходных гаубиц МСТА-С, 48 самоходных гаубиц МЛ-20 и столько же самоходных пушек БС-3, также с большой дальностью стрельбы. Подсчет эффективности надо вести не исходя из чисто арифметического подсчета, а учитывая, что все наши орудия на 4-5 километров дальнобойней немецких В контрбатарейной борьбе немцам придется полагаться лишь на звукометристов. А у нас в составе особого арт имеется контрбатарейный радар и баллистический вычислитель. Все немецкие орудия — это тяжелые буксируемые системы, не способные к быстрой смене позиций. Так что думаю, что своей артиллерии Ромель лишится даже быстрее, чем танков. «Это очень хорошо, что у вас есть такие технические средства», которые дают вам качественное преимущество над противником, — сказал Верховный. — Вы меня убедили. Полагаю, что в любом случае не нужно отвлекать корпус Катукова от задачи продвижения к Харькову с севера. Товарищ Бережной обещал справиться с Ромбелем самостоятельно. — Теперь вы, товарищ Василевский, скажите, что вы будете делать, если Гиммлер нанесет вам контрудар второй танковой армии под основанием Брянского выступа? Василевский прокашлялся. Если противник силами группы армий «Центр» попытается нанести контрудар от Смоленска по правому флангу Брянского фронта, то в резерве Ставки в районе Козельска остаются 3-й, 9 -й и 10 танковые корпуса, сформированные по Старым Штатам, и танки которых не прошли модернизацию. Они непригодны для глубоких наступательных операций, но для активной обороны и нанесения локальных контрударов их возможностей хватит. — Понятно, товарищ Василевский, — сказал Верховный. — Думаю, что этого будет вполне достаточно. Но я вижу на вашей карте еще дополнительные направления ударов. С юга, через Днепр и в Болгарии. Не слишком ли это авантюрно? — Нет, товарищ Сталин. Все просчитано так же досконально, как у товарища Бережного. Задачей четвертого этапа операции «Орион» является разгром румынской армии, и принуждение Румынии к выходу из войны против СССР. При подрыве Днепрогэса осенью прошлого года осталась неповрежденная техническая паттерна, по которой позже немецкие танки первой танковой армии форсировали Днепр. Зимой, во время операции «Полынь», нашим войскам удалось взять под контроль саму плотину и захватить небольшой плацдарм на правом берегу Днепра. Еще раз использовав недавно продемонстрированный вам жупел, Мы планируем полностью уничтожить вражескую оборону на этом участке и пустить в прорыв вторую ю конно-механизированную армию Белова и остающуюся в резерве третью танковую армию Ротмистрова, а также 14-й, 23-й и 24-й танковые корпуса, вооруженные в основном ленд-лизовскими и легкими танками. Против румын этого вполне хватит. Одновременно по приглашению царя Бориса наши войска высадятся в Болгарии и, соединившись с болгарской армией, развернут наступление на Плоешти и Бухарест. Для этой операции мы планируем использовать механизированную бригаду морской пехоты Черноморского флота, особую штурмовую бригаду, сформированную из бывших белой мигрантов, и третью конно-механизированную армию Плиева. Еще раз повторю, накопленные нами и нерастраченные резервы позволяют нам при правильном их использовании осуществить все четыре этапа плана «Орион». «Так значит, царь Борис все же решился», — задумчиво сказал Сталин. «Что ж, так даже лучше, меньше будет проблем. Товарищ Берия, насколько надежна эта информация?» «Вполне надежна, товарищ Сталин», — ответил Берия. «Гитлер давно требовал от Болгарии послать войска на Восточный фронт, но царю Борису пока удавалось выкручиваться». «Если все три первых этапа изложенного здесь плана Орион будут выполнены в полном объеме, и группа армию будет разгромлена, то и четвертый этап не станет проблемой. Его Величество, подпрыгивает нетерпение нетерпения, еще будет встречать наших солдат с цветами на набережной Варны». «Очень хорошо», — сказал Верховный. «Считаю, что план Орион можно взять за основу. Постепенно внося в него дополнение...» по мере поступления новых разведданных и развития событий. А теперь, товарищи, давайте пойдем ужинать. Есть мнение, что время для этого уже наступило. 14 мая 1942 года. Полдень. Москва, Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Вчера вечером Верховный, заинтригованный всем увиденным на полигоне, очень долго тет а -тет беседовал с Лаврентием Берией, являвшимся по совместительству и главным менеджером по технологиям будущего. И Шашмурин, и Грабин, и Лавочкин, и Королев с Курчатовым работали под его чутким руководством, как и многие другие никому еще неизвестные бойцы научного фронта. Только в начале февраля научным лабораториям и кб было роздано более сотни поручений исследовать, воспроизвести, отработать технологию. И вот теперь все эти труды начали давать свои всходы. Результат этой беседы теперь лежал на столе перед Верховным. Это был эскизный чертеж тяжелого танка, который в скором времени должен был обрести грозное имя Иосиф Сталин. К чертежу прилагалась пояснительная записка. Будущее изделие советского танкопрома было не похоже ни на что, что было построено в первой половине XX века. При этом в приложенной пояснительной записке говорилось, что все технологические приемы, необходимые для производства этого изделия, или уже освоены советской промышленностью, или могут быть освоены в самое ближайшее время. А сырье для производства материалов нового поколения дешево, имеется в изобилии на территории СССР и легко доступно. Конструкция и размеры корпуса нового танка в точности повторяли свой прототип из будущего – танк Т-72Б. По проекту лобовая часть корпуса и корма танка должны быть изготовлены из композитных плит, состоящих из 45 мм закаленной катанной брони высокой твердости, 60 мм стеклотекстолита и 15 мм экстра мягкой никелевой брони с высокой вязкостью. Крыша корпуса, борта, скосы, прикрывающие надгусеничные полки, а также бортовые навесные экраны, до половины перекрывающие гусеницы, Из композитных плит толщиной слоев 15-30-15 мм. Носок корпуса литой, обжатый гидравлическим прессом для устранения дефектов литья. Башня в плане круглая, в форме сплющенного сверху и спереди полуэллипса вращения, без замана, с экстра-рациональным наклоном и переменной толщиной бронирования. Наибольшей толщины броневой слой достигал в районе пояса башни, составляя 180 мм композита, из которых 75 приходилось на внешнюю броню, 90 на стеклотекстолит и 15 на внутренний стальной слой. За счет применения композитной брони низкого силуэта, уменьшающего площадь толстого вертикального бронирования и предельно плотной компоновки, вес нового танка, оснащенного двигателем В2К мощностью 600 лошадиных сил, составит от 35 до 37 тонн, что обеспечит машине высокую скорость и хорошую проходимость. Сопроводительная записка, полученная из Центральной броневой лаборатории, поясняла, что в результате испытаний было установлено «плита из комбинированной брони толщиной 120 мм, по весу соответствует стальной плите толщиной 75 мм, а по прочности гомогенной катанной броне толщиной в 200 мм». Плита из комбинированной брони толщиной в 60 мм по весу соответствует 37-миллиметровой стальной плите, а по прочности гомогенной катаной броне толщиной в 100 мм. Поезд башни из комбинированной брони толщиной в 180 мм по весу соответствует 112-миллиметровой стальной плите, а по прочности гомогенной катаной броне толщиной в 300 мм. Комбинированная броня и экстрарациональные углы наклона проговорил вождь вслух, будто пробуя слова на вкус. Даже не знаю, что должны ощутить немецкие танкисты, внезапно столкнувшись с таким Иосифом Сталиным на полях сражений, взяв в руку красный карандаш, он размашисто написал в левом верхнем углу: "Утверждаю." Точка, и. ст. После чего аккуратно сложил всё в пакет из плотной бумаги для отправки обратно по назначению. «Конечно, такая машина не может быть массовым танком в военное время», — думал про себя вождь, подойдя к окну, — «поскольку возможности советской промышленности пока весьма ограничены. Роль массового танка будет играть средний танк Т-42, идущий на смену танку Т-34. Но в тяжелых танковых батальонах, в составе мехкорпусов «Оснас» и танковых корпусов «Прорыва» Иосиф Сталин будет незаменимым, как говорится, на страх врагам». Потом, от дня грядущего, мысли Сталина перенеслись к сегодняшним проблемам. До начала немецкого наступления осталось всего месяц-полтора. Все ли возможное сделано для того, чтобы отразить вражеский натиск, а потом, перейдя в наступление, разгромить, окружить и уничтожить полчища агрессора? Ведь в тот раз немцы почти до самого конца умели организованно пробиваться из котлов, не теряя управления войсками. Все это очень важно. Слишком многое поставлено на карту, не только для Германии, но и для СССР. Немцы, конечно, ни при каких условиях войны не выиграют, и мы об этом уже знаем. Но сейчас появилась возможность сократить войну на год или даже на полтора. Только одних возможностей мало. Нужно лучшие в мире вооружения, стойкие и мотивированные солдаты и опытные, грамотные и инициативные командиры на всех уровнях. От начальника генштаба до командира стрелкового отделения, танка, артиллерийского расчета. Ведь командиры — это главное. Без них все остальное можно считать второстепенным. От размышлений вождя оторвал звонок внутреннего телефона. — Товарищ Сталин, — доложил Поскребышев, — здесь командующий Западным фронтом генерал армии Жуков. — Пусть войдет, — сказал Сталин, внутренне готовый к непростому разговору ибо при подготовке операций такого масштаба и такого значения нельзя сказать полководцу просто «иди и командуй». Нет. Слишком много придется объяснить и слишком о многом рассказать, в основном из того, что ранее от этого человека держалось в глубочайшем секрете. «Здравия желаю, товарищ Сталин», — сказал Жуков, входя в кабинет Верховного. «Здравствуйте, товарищ Жуков», — кивнул вождь. «Проходите. У меня к вам очень важный разговор». — Я вас слушаю, товарищ Сталин, — настороженно сказал Жуков. — Есть мнение, — начал Верховный, — что вы, товарищ Жуков, засиделись на Западном фронте, который в последнее время стал тихим и спокойным местом. В связи с этим товарищ Василевский порекомендовал подобрать вам другой фронт, более соответствующий вашим способностям и опыту. — Мы думаем, что товарищ Василевский прав, — Сталин подошел к стене и раздернул шторки, прикрывающие карту. «В настоящий момент, — сказал он, — разведка установила, что противник силами группы армий «Юг» готовит стратегическую наступательную операцию, цель которой — разгромить и окружить основные силы наших юго-западного и южного фронтов». «Именно поэтому ставка отвергла, как несвоевременное ваше предложение о проведении наступательной операции в полосе Западного и Калининского фронтов». Жуков некоторое время внимательно разглядывал карту. При этом на его лице появилось хмурое выражение. «Товарищ Сталин», — наконец спросил он, — «эти сведения достоверны?» «Вполне достоверны, товарищ Жуков», — кинул вождь. Информация подтверждается из самых различных источников по линиям ГРУ, НКВД, главного штаба партизанского движения, фронтовой разведки и служб радиоперехвата. Разгромив наши фронты южного направления, немцы рассчитывают повторить свой прошлогодний успех и развернуть наступление на юг, в сторону Сталинграда и Кавказа. Гитлеру сейчас очень нужна бакинская нефть, и он тянется к ней, как пьяница к бутылке бросив на захват ее все свои резервы. Сталин прошелся по кабинету. — В связи со всем этим, — сказал он, — мы решили заблаговременно подготовиться к отражению немецкого наступления, в том числе проведя некоторую реорганизацию. На направлении первого и основного немецкого удара решено сформировать новый центральный фронт, в состав которого войдут 13-я, 40-я и 21-я армии. Штаб фронта должен быть размещен в Старом Осколе. Никто не справится с командованием этим фронтом лучше, чем вы, товарищ Жуков». «Спасибо за доверие, товарищ Сталин», — кивнул тот и спросил. «Кому я должен сдать командование Западным фронтом?» «Командование сдадите товарищу Малиновскому», — ответил Верховный. «Он уже вылетел в Москву. После этого немедленно вылетайте в Старый Оскол» начальником штаба фронта у вас будет командующий третьей ударной армии генерал пуркаев кроме уже указанных армий в вашем распоряжении во втором эшелоне будут находиться 5ая танковая армия генерала лизюкова а также 3 и 6 резервные армии прикрывающие воронежские укрепрайы вы должны любой ценой не допустить прорыва фронта наступающим противником упорной обороной измотать и обескровить гитлеровские войска, заставив их растратить свой наступательный порыв. Для выполнения этой задачи Ставка даст вашему фронту все, что необходимо. Людей, артиллерию, танки, новую только что разработанную технику и необходимое количество боеприпасов. С учетом того, что немцы навалятся на каждый наш полк не менее чем дивизией, В стрелковых полках, занимающих оборону на Центральном, Юго-Западном и Южном фронтах, введен Временный штат, примерно соответствующий штатам Старой армии. Осенью прошлого года вы сумели остановить немцев под Москвой, имея в наличии гораздо меньшие силы. В этот раз задача перед вами стоит и проще, и сложнее. Проще, потому что в вашем распоряжении будет мощная группировка, Войска, которые имеют боевой опыт, обучены и оснащены по последнему слову техники. Сложнее, потому что противник перед вами будет свежий, не измотанный четырьмя месяцами непрерывных боев, плохой погодой и распутицей. Именно эту новенькую с иголочки немецкую армию вы и должны сточить нам под ноль, чтобы показанные на этой карте немецкие планы так и остались нереализованными. «Задача понятна, товарищ Сталин», — сказал Жуков и добавил. «Разрешите задать несколько вопросов?» «Спрашивайте, товарищ Жуков», — кемнул Верховный. «В какие сроки немцы могут начать наступление?» — спросил будущий маршал Победы. «Ориентировочно немцы могут начать наступление во второй половине июня», — сказал вождь, подойдя к окну. «Точную дату наша разведка установит в тот момент...» когда противник начнет выдвигать свои танки непосредственно к линии фронта. То есть за 5 шесть дней. — Ясно, — кинул Жуков. — Значит, на подготовку у нас есть еще месяц-полтора. — Должен сказать, — усмехнулся Сталин, — что вы придете не на пустое место. К отражению этого наступления ставка начала готовиться еще в конце марта, сразу же после завершения зимней кампании. На месте вы обнаружите весьма развитую и тщательно замаскированную систему полевой обороны, а также противотанковые бригады РВГК, оснащенные новыми противотанковыми пушками калибров 85 и 100 мм. Также в интересах вашего фронта будет работать отдельная разведывательная эскадрилья РВГК, оснащенная новыми бомбардировщиками Ту-2 в варианте высотного разведчика. Эти самолеты будут от зари до зари висеть над полем боя на недоступной вражеским истребителям 12-километровой высоте и оперативно докладывать штабам всех уровней обо всех изменениях обстановки. Кроме того, разведку будут вести самолеты авиационной группы осназ и подразделения разведки особого назначения, подчиняющиеся непосредственно Ставке. По мере того, как Верховный говорил, брови генерала армии поднимались все выше и выше. Жуков был удивлен, Жуков был смущен, Жуков был озадачен. А удивленный, смущенный и озадаченный Жуков — это зрелище, достойное богов. — Я ничего не понимаю, товарищ Сталин, — сказал наконец он. — Что это за авиагруппа «Аснас»? И зачем нужны противотанковые пушки таких избыточных калибров? «Ведь у немцев нет тяжелых танков». «Сейчас нет тяжелых танков», — ответил Сталин, многозначительно подняв вверх указательный палец. «А через полгода год будут. Наши Т-34 и КВ так напугали немецких генералов, да и самого Гитлера, что сейчас в Германии полным ходом идет проектирование тяжелых танков, которые окажутся неуязвимыми для наших нынешних танковых и противотанковых орудий». «Чтобы избежать неприятной для нас ситуации после появления на фронте таких танков, мы дали команду на проектирование противотанковых орудий повышенной мощности. Что же касается первого вашего вопроса, то авиаэскадрилья «Аснас» — это самолеты, разведывательная аппаратуры которых основана на новых физических принципах. И я на него вам просто не смогу ответить. «Тут вам нужен академик Апица» а не товарищ Сталин. Могу сказать только то, что именно с помощью этой аппаратуры мы знаем обо всех передвижениях на вражеской территории. Перед ней бессильна любая маскировка. Товарищ Сталин, вся эта информация как-то связана с механизированной бригадой генерала Бережного, которая неизвестно откуда взялась и качует по всем фронтам, непонятным образом одерживая одну победу за другой? «Феномен товарища Бережного сам по себе является государственной тайной», сказал Сталин, строго посмотрев на генерала Жукова. «Но поскольку, как говорил Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр, для вас можно сделать исключение». «Товарищ Жуков, вы готовы взять на себя ответственность о неразглашении информации подобного рода? Сейчас ею в полном объеме в СССР владеют только шесть человек». — Товарищ Сталин, товарищ Берия, товарищ Кузнецов, товарищ Василевский, товарищ Рокоссовский и товарищ Голованов. — В случае вашего согласия вы будете седьмым. — Так точно, товарищ Сталин. Жуков вытянулся в струнку, почуяв запах большой тайны. — Я готов дать все необходимые обязательства. — Хорошо, — сказал Сталин. — Для начала вам надо кое-что увидеть. Вождь подошел к столу, достал из его верхнего ящика ноутбук, воткнул вилку в розетку и, открыв крышку, защелкал клавишами. «Вот, смотрите!» — сказал он, разворачивая ноутбук экраном, куда нельзя удивленному Жукову. «Москва. Красная площадь!» — заговорил ноутбук голосом Левитана. «24 июня 1945 года. Здесь, у стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей» вернувшихся с победой, героев беспримерных сражений на всех фронтах Отечественной войны от Баренцева до Черного моря. Командует парадом победы маршал Советского Союза Рокоссовский, услышал потрясенный Жуков. Принимает парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Жуков. — Теперь вы все поняли, товарищ Жуков? — спросил Верховный. «Так точно, товарищ Сталин!» — ответил Жуков, облизывая пересохшие от волнения губы. «Теперь мне ясно все. Есть только один вопрос. Спрашивайте, товарищ Жуков!» — кивнул вождь. «Товарищ Сталин!» — спросил Жуков. «Скажите, из какого года пришли к нам товарищ Бережной и его бригада?» «Из конца 2012-го!» — ответил Верховный. «Теперь мне стало окончательно все ясно!» — кивнул Жуков. У Бережного над немцами было подавляющее техническое превосходство. «Не только техническое», — покачал головой Сталин. «У них еще есть уверенность в победе, превосходство в тактике и в боевом духе. В составе его бригады только четыре сотни морских пехотинцев из будущего. Остальные бойцы — это морская пехота нашего черноморского флота, участвовавшая в евпаторийском десанте». Как сказал сам Бережной, в каждом советском солдате живет солдат-победитель, и нам надо лишь счистить с него коросту растерянности, страха и неуверенности в своих силах, причиной которой стали временные победы германской армии. Самое главное, что мы знаем, что победим при любом раскладе сил. Теперь нам надо сделать это быстрее, с меньшими людскими и материальными потерями» чтобы парад победы на Красной площади прошел не в сорок пятом, а в сорок четвертом, или, чем черт не шутит, в сорок третьем году. Товарищ Жуков, всегда помните, что задача, которую мы сегодня поставили перед вами, является важнейшей для достижения этой победы. Не немцы должны разгромить и окружить наши фронты, а Красная армия, измотав врага в оборонительных боях, «Должна сокрушить и окружить немецкую наступательную группировку, чтобы ни один враг не смог уйти от возмездия. Вам это понятно, товарищ Жуков?» «Так точно, товарищ Сталин», — сказал тот. «Понятно. Разрешите идти?» «Идите», — сказал Верховный. «И если вам что-то будет непонятно, то немедленно связывайтесь по ВЧ с товарищем Василевским». Я сообщу ему, что по чисто военным вопросам в пределах вашей компетенции он может быть с вами полностью откровенным. На этом все. До свидания.